Глава 1. Страница воспоминаний. Дневник предваряют воспоминания. Это своего рода подробная автобиография, написанная в 1924 году, когда Геббельс сближается с нацистами, склоняется примкнуть к ним. Ему 27 лет. Он, как видно, подводит черту под предшествующими годами, расставаясь с самим собой, прежним, еще не ангажированным частным лицом. Воспоминания написаны бегло, конспективно, фразами отрывочными, часто из одного слова, иной раз из закодированного, хотя присутствует и более развернутое описание, сообщение о себе, о событиях своей жизни, те или иные рассуждения. Знакомясь с другими источниками за пределами этих страниц, уличаешь автора то в умолчании, то в лесных преувеличениях на свой счет. Заметно модернизирование себя, своих мыслей и мотивировок, привнесенных Геббельсом уже с новых позиций и опрокинутых в изображении себя в преднацистский период. Все же нельзя полностью отказать ему в откровенности. Так что с некоторыми коррективами можно уяснить себе не слишком замысловатую предысторию Йозефа Геббельса. Он родился в 1897 году в небольшом городе Рейтте Рейнской области. В малообеспеченной набожной семье мелкого буржуа, как он пишет, а точнее служащего на фабрике, обремененного детьми. Вырос в незрачном маленьком домике, купленном отцом вскоре после его рождения. У него серьезный физический недостаток, вывернута внутрь правая стопа. От рождения или приобретенное в отрочестве увечья неясно. В то время, когда он писал автобиографию, врожденный физический недостаток мог бросить тень на его расовую пригодность, а у него и без того было достаточно с этим хлопот из-за его внешности, не отвечающей стандартам арийца. Йозеф Геббельс не мог сойти за великолепную белокурую бестию. Можно понять его стремление зауалировать происхождение физического недостатка. «Так или иначе, это было одно из определяющих событий моего детства», пишет он об вострившейся хромоте. Я был предоставлен самому себе, больше не мог участвовать в играх других. Мои товарищи меня не любили. Товарищи меня никогда не любили. В школе случалось, что на него сыпались жестокие побои учителя. Но дома к нему в связи с его хромотой относились особенно бережно, и несмотря на суровое материальное положение семьи, ему за счет остальных детей создавались все условия для занятий, даже было приобретено для него... Поддержанное пианино. Память о своей ущербности присутствует в его характере и в его поведении, хотя в дневнике он почти избегает упоминания о своем физическом недостатке. И все же. «Моя нога причиняет мне много страданий», пишет он 15 июня 1926 года. «Я бесконечно думаю о ней, и это отравляет мне радость, когда я среди людей». Заполняя страницы воспоминаний в 1924 году, он параллельно продолжает вести начатый дневник и срывается в нем на признание. Дети бывают ужасающе жестоки, особенно к физическим недостаткам других детей. Я бы мог об этом порассказать. Но те невзгода своего детства он с мазохистской готовностью тут же оправдывает правом сильного над слабым. Но дети ведь таковы от природы. Разве природа не чудовищно жестока? Разве борьба за существование между человеком и человеком, государствами, расами, частями света, не самый жестокий в мире процесс? Право сильного. Мы должны вновь явно увидеть этот закон природы, и тогда разлетятся все фантазии о пацифизме и вечном мире. Нынешний мир заключен за счет Германии. Рассуждайте о мире, когда 60 миллионов живет в рабстве. Неужто 60 миллионов не сломает ваше ермо, как только почувствует себе силы? Что вы болтаете о пацифизме? Разве мы не хотим вернуться к природе? Проповедуйте пацифизм перед тиграми и львами. Что ж ты хочешь от меня, если я сильнее? Жалуйся своему Богу. Надо заново найти для всего простые слова, иначе мысли сбиваются. Вечных истин нет. Есть вечные законы. Законы природы. Культ силы, культ войны. Смесь примитивного дарвинизма с утрированным фашистскими идеологами учением Ницше. Этим проникшим в общество мотивом вторит Геббельс. Гитлер позже выскажется в том же направлении решительнее. После всех этих веков хныканье о защите бедных и угнетенных пришло время для нас решиться защищать сильных против слабых. Одна из основных задач германского государственного управления – заключается в том, чтобы навсегда предотвратить всеми возможными средствами развитие славянских рас. Естественные инстинкты всех живых существ подсказывают нам необходимость не только побеждать своих врагов, но и уничтожать их. Примечание. Здесь и далее выделено мною, Елена Ржевская. Ко времени, когда Геббельс записал свой монолог в тетрадь 11 июля 1924 года, Он приблизился к национал-социалистам, хотя и не решил еще окончательно, с ними ли он. Он раздерган и непоследователен. Четырьмя днями ранее он заносит дневник-строки, которые расходятся с его монологом. Человек рожден для страдания. Не забывать, что мы жалкие люди. Все в нем еще неустойчиво, противоречиво. Но та риторика о праве сильного и реваншистские крикливые замашки – стартовая площадка Геббельса «Национал-социалиста». Но это несколько позже. Проснулся Эрос. На страницах воспоминаний, отнесенных к годам юности и студенчества, пришедшимися на годы Первой мировой войны, его особенно занимают отношения с женщинами. Смутное томление. Проснулся Эрос.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 Ночь с ней в райндолене на Софе. Осталась чистой. Я чувствую себя мужчиной. Разрыв с Лени Люблю Агнес. Холодный поцелуй на Софе. Лизель любит меня. Я люблю Агнес. Хассан любит Агнес. Агнес в Боне. Ночь с ней в комнате Хассана. Я целую ее грудь. Лизель в Бонне. Ночь с ней в комнате Хассана. Я пощадил ее. Она бесконечно добра ко мне. И так далее. О своем товарище Келше он пишет возвышенно. Мой идеал. С тем большим тщеславным удовлетворением Келш вполне доверяет мне. Отбивает у него девушку Анку. И Келш играет жалкую роль. Анка на коленях молит меня о любви. Впервые я узнал, как может страдать женщина. Она плачет, как ребенок. Она опустилась в снег и умоляла меня. Она грозит умереть. Она утопает в слезах. У нее подгибались колени. Она повледнела, как мел. Подобным же образом под пером Геббельса ведут себя позже и другие женщины, экзальтированно выражая свою страсть к нему теми же словами, клишированно и далеко не всегда правдоподобно. Ущемленность хромотой в дни, когда его сверстники и оба брата на войне нуждаются в компенсации, и Йозеф Гебель стремится взять верх в соперничестве, утвердиться на поприще успеха у женщин. «Я победил, я победил, и опять. Я в конце концов побеждаю». Впрочем, чедушно некрасивый, маленький, он уверил себя в сходстве с портретом благородного красивого Шиллера. А такое могло явиться только в самовлюбленных фантазиях. Его прозвище в народе, когда он станет заметной в Германии фигурой, будет «Сморчок». Но нарциссизм останется в нем до самого его конца. В «Женщинах» он ищет в этот период поддержку, непременное восхищение его интеллектом, музицированием, а то и стихами авансы, которые он ждет от судьбы. Но любовная связь с Анкой, крепнущая привязанность к ней, обостряют испытываемый им гнет нужды. Разница в социальном положении его и Анки. Примечание. Здесь и далее комментарии, набранные курсивом. Мои. Елена Ржевская. Я бедняк. Денежные трудности. Величайшее несчастье. Я живу и живу. Я едва замечаю, что идет война. Анка моя. Днем на шлосберг в Сене. Денег нет. Едва замечаю. Только Анка и тысячу раз Анка. Блаженные дни. Только любовь. Наверное, счастливейшее время моей жизни. Денег нет. Отчаянное письмо домой. Я плачу от отчаяния перед нуждой. 1918 год. Впервые Достоевский. Потрясен. Преступление и наказание. Читаю по ночам. Приехал Келш. Анка борется в последний раз в выборе между ним и Келшем. Я победил. Революция. Отвращение. Демократические влияния. Тем не менее консервативен. Выборы. Баварская народная партия. Меня это не заботит. Сладостная блаженная ночь. 1919 год. Ему 22 года, он еще студент. Любовные переживания и неотступно присутствующая нужда. Денег нет, даю уроки. Но, как видно, не очень прилежно. Анка хочет украсть для меня сберкнижку. И тут же Анка знать не желает о моей нужде. Она подарила мне золотой браслет. Денег нет. Я живу почти целиком на ее счет. Она добра и щедра. В ревности стороны не обходятся без угроз смерти, без револьвера, имитации попыток не то самоубийства, не то убийства. Словом, роковые страсти в духе моды времени. Я должен найти себя. Думаю о социальных проблемах. Экспрессионизм. Споры о Боге вечером в моей коморке. Вечером нет денег на ужин. Оставил официанту часы. Фантастические планы женитьбы. Разбивается мещанство. Политика. Демократия и коммунизм. Девки в университете. Мистика. Поиски Бога. Я в отчаянии. Анка больше не может помогать. Куда деваться? Анка потеряла наши деньги. Тяжелая сцена. Поиски покоя и ясности. Я должен найти себя. Пасха 1920. Лихорадочное чтение. «Толстой. Достоевский. Революция во мне. Россия. Красная революция в Руре. Там она спозналась террором. Я издали восхищен. Анка меня не понимает». Роман с Анкой подходит к концу. Анка оставляет его. У нее появляется жених, вероятно, более приемлемый, нежели превратившийся в Люмпена Гебельс, тяжело переживающий этот разрыв. Травмированный вспоминающий Анку и спустя годы. В конце 60-х я случайно разговорилась на улице Восточного Берлина с прогулившимся стариком. Он был рад встретить заезжим человеке-слушателя, готового узнать про то, что он пережил на своем веку. Со старческой горделивостью он вел отсчет пережитому издалека, от лучших времен, при кайзере Вилькельме. И потом, во все последующие эпохи, Будь то Первая мировая война, Веймарская республика, время Гитлера, принесшего, казалось, поначалу облегчение тяготом жизни, а следом войну разруху. И каждую названную им эпоху он метил, громкого восклицая. Мы всегда голодали. Мне запомнился этот старик, пронзительно славший прошлому и боль и счет. С неизжитым отчаянием он помнил страшную инфляцию после поражения в Первой мировой войне, голод. Деньги возили тачками, сосчитать невозможно. Старые люди были совсем беспомощны. Позади университет, защищена диссертация. Достигнута первая цель, а отныне вожделенная «доктор» будет неукоснительно подчеркиваться им. Осуществлена мечта родителей. Но Геббельс не видит в себе применения. Живет дома, пытается что-то писать. Его невеста Эльза Янке, молодая учительница, с содействием родственника, помогла Йозефу получить место служащего в банке в Кёльне. той безработице чуть ли не завидная. Индустриальный и банковский капитал. Нужда прояснила мое зрение. Отвращение к работе в банке. Отчаянные стихи. Гитлер. Евреи. Томас Ман, Генрих Ман, Верноподданный. Достоевский, идиот, величайшее впечатление. Революция во мне. Пессимизм ко всему. Немецкая музыка, Вагнер. Отход от интернационализма, безработица. Я сыт банком по горло. Отчаяние. Мысли о самоубийстве. Политическое положение. Хаос в Германии. Хаос во мне. Честолюбие выталкивает его из банка. Я все поставил на карту. Прочь из этой клетки или смерть. Прочь, но куда? Чем заняться? Ему 26. Он по-прежнему без средств к существованию. И все еще на шее у отца. И в 27 все так же. Из скромного своего жалования часть денег отец ежемесячно отрывает у семьи в шесть едоков и с молчаливым укором исправно шлет Йозефу, вызывая в нем вспышки скрытой ненависти. Мой папенька, любящий пиво-педант, нечистый и мелкий в мыслях, озабоченный своим бюргерским существованием, без всякого шарма, почти без проблеска мысли. Мелкие буржуа, мельчайшего масштаба, бедняга, глупец. Но он, конечно, попадет на небо. Понять не могу, зачем мама вышла замуж за этого старого скрягу, 12.8.24 Было военный психоз. Никто ничего не замечает. Это в 1915-м. Но пришло мрачное отрезвление, реакция. Германия истерзана войной и поражением, унижена Версальским договором, репарациями, массовой безработицей, хаосом, безудержной инфляцией. Примечание. В 1921 году 1 доллар соответствовал по курсу 75 маркам, в конце 1922 года – 7 тысячам. В течение 1923 курс марки катастрофически падал. В январе за 1 доллар платили 18 тысяч марок, в июле – 165 тысяч, к августу дошло до миллиона. В ноябре 1 доллар шел за 4 миллиарда марок позже за триллионы. Эти данные приводит американский историк и журналист Уильям Шир в своей широко известной книге «Взлеты и падения Третьего Рейха». Он пишет, правительство, постегиваемое крупными промышленниками и землевладельцами, которые лишь выигрывали от того, что народные массы терпели финансовый крах, умышленно шло на понижение курса марки. Вернулся из плена старший брат Йозефа. Ганс принес ненависти, мысли о борьбе. Он станет ярым фашистом. Пессимизм, мысли о смерти, хаос во мне, брожение, отчаяние. Я больше ни во что не верю. И поза. Я отведал хаоса. Ужасное еще предстоит. Выбитая почва, утрата традиции, разочарование, ранние смерти молодых. Это общий фон жизни. Разъедающая тревога, пессимизм, подпитываемые влиятельной в эти дни книгой Шпенглера «Закат Европы». Отторженность от действительности. Геббельсу не удается в нее вписаться. Нет надежды выбиться, нет обозримых перспектив для карьеры, хотя неясно какой. И это, похоже, главный источник отчаяния. Отчаяние, мысль о самоубийстве, отчаяние, план самоубийства, рефрен его записи. Встречающиеся в них те или иные суждения, сумбурные, грубо эклектичны, назойливы, взаимно исключают друг друга. Какая-то нервическая пена противоречий. Он то в поисках Бога, то приветствует Красную Революцию и восхищен террором, то в отчаянии от хаоса, в Германии хаос, судьба Рейха на лезвии ножа, то призывает хаос, и это не единственное, что роднит его с национал-социалистами хотя он еще далек от них. На страницах воспоминаний Геббельс малоприятный молодой человек, характер мелкого, тщеславного, истерического, но нацистам ему суждено стать не от рождения, как не прокламировал он это. Позже, став нацистским функционером, он измышлял, что уже в 1922 году вступил в партию, приписывая себе убедительный стаж. Но тогда он еще не был членом партии. Да и как знать, могло ведь все сложиться по-другому. Он хотел после гимназии изучать медицину. Может, это уберегло бы его от воплощений нациста. Но учитель наставлял Йозефа Только словесность. При эгоцентризме юного Геббельса занятия литературы породили в нем тщеславные притязания стать писателем и обрекли в неудачники. В юности он был подвержен романтическим порывам. И вместе со своим единственным другом Ричардом мечтала уехать в Индию. Мечта отпала. Потом была смерть Ричарда, поразившая Геббельса. Товарищи меня никогда не любили. Все, кроме одного Ричарда. И его смерть надолго осталась зарубкой в душе Геббельса. Любимая Анка предпочла ему другого. Множились обиды, страх одиночества, страх прозябания, социальной незащищенности. Неотступное страдание из-за ноги, тиранила неудачливость. Безуспешно до отчаяния была картина самой побежденной Германии. Все это создавало комплекс крайней уязвленности жизнью в сочетании с пылающей жаждой выделиться во что бы это ни стало. И все больше склоняло Геббельса к национал-социалистам. Но он еще на распутье. И краеугольный камень идеологии нацизма – центральный пункт программы антисемитизм, покуда что у Геббельса дилетантский, традиционный, а не тот матерый, профессиональный, которым он овладеет и примется насаждать его. Если к этому добавить то, о чем умалчивает Геббельс, но пишут его биографы, получается его вовсе смешанные пестрая картина. Так в университете его любимейшим профессором был знаменитый Фридрих Гундольф. Геббельс посещал его семинар, профессор дал ему тему для диссертации. Но интеллект тщеславного молодого человека не произвел на Гундольфа убедительного впечатления, и в узкий кружок своих учеников он не вел Йозефа. Гебельс, тем не менее, продолжал чтить его. Однако не исключено, что уязвленность, которую он тогда испытал припомнится в свой час евреям. Его доктор Фатер примечание, доктор-отец немецкий, так называет в университетах Германии научного руководителя. Профессор Макс Вальберг, тоже еврей, помог Геббельсу в работе над диссертацией и при защите ее. Приятель родителей Конан снабжал подростка Йозефа книгами, открывая незнакомых ему современных писателей. Томаса Мана и его Буценброков. Конан обращался за советом Гебельс, когда в юношеские годы пытался писать. Носил ему свои сочинения. А в тихчайшие дни студенческого безденежья тот оказывал Гебельсу материальную помощь. В письмах Гебельс обращается к нему онкель-дядя и просит выслать деньги. Как нечто само собой разумеющееся, он записывает в воспоминаниях о присылаемых ему по почте в деньгах. Конан – еврей. Стремясь преуспеть в журналистике, Геббельс за себе берет известного талантливого писателя-журналиста Теодора Вольфа, многолетнего редактора либеральной Берлинер Таги блад еврея, и только в его видном органе, а не где-либо еще, он мечтает напечататься. Он упорно шлет одну за другой статьи редактору и неизменно получает бездушный отказ. Последствия нанесенных ему поражений, которыми он не делится с дневником, испытал на себе опрометчиво обращавшийся с его рукописями редактор. Вольф, эмигрировавший с установлением нацистского режима в 1940 году, он уже старик, был при вступлении немцев в Париж схвачен, доставлен в Рейх и погиб в понцлагере Заксенхаузен. Мстительность была органичной чертой Геббельса установившего с приходом к власти теснейшую связь со спецслужбами. Как пишут дотошные его биографы, Геббельс подарил Анке томик своего любимого поэта Гейна, книги которого будут гореть в первом же Аута из серии «Фашистских бесчинств и насилия», учненного министром пропаганды и просвещения Геббельса. Да только именно Гейны провидел. Верди Бюхер, Вербент, Ингервант ди Мэншен Вирт. Кто сжигает книги, когда-нибудь будет сжигать людей. Август, октябрь 1923 год. Плохо с деньгами, инфляция, уход из банка. Что теперь? В числе безработных. Прометей жжет мне душу. Отчаяние. Прометеев комплекс. Эдаким запросом и впредь воспаляя себя. Будет он терзаться. «Горю и не могу зажечь. Еврейство. Гибель немецкой мысли. Это уже напрямик Шпенглер. Я больше не могу выдержать муки. Эльза подарила мне тетрадь для дневника. Я должен писать, чтобы выразить горечь сердца. Пивной пуч. Та тетрадь, что подарила ему Эльза Янке, возлюбленная невеста, кстати сказать, полуеврейка, пропала». Геббельс, заполнив тетрадь, подарил ее Эльзи. И в дневнике нет записи о величайшем событии, каким станет в мифологии нацизма пивной пуч 8-9 ноября 1923 -го. Авантюрная попытка Гитлера поднять мятеж и, подобно осуществленному годом ранее походу Муссолини на Рим, возглавить такой же поход на Берлин, чтобы свергнуть республиканское правительство и встать во главе страны. Работая в московском архиве, я обнаружил две никому неизвестные рукописи. Автор обеих – военнопленный, бывший начальник личной охраны Гитлера, СС-Обергруппенфюрер и генерал-лейтенант полиции Ганс Ратенхубер. Одна из рукописей – его собственноручные показания, другая, более полная, написана немного позже, в плену, о Гитлере и о себе». В 1918-м он обучался на офицерских курсах. Но уже год спустя Версальским договором Германия была разоружена, и состав Рейхсвера, вооруженных сил, не мог превысить 115 тысяч человек. Безработный, упраздненный офицер поступил в мюнхенскую полицию. Будущий начальник личной охраны Гитлера повидал своего шефа в разных ипостасях. Мне часто приходилось при выполнении своих полицейских обязанностей наблюдать за поведением Гитлера в мюнхенских пивных. Шутники тогда говорили, что если бы не было мюнхенского пива, то не было бы и национал-социализма. Гитлер начал свою политическую деятельность в мюнхенских пивных, где сперва выступал как агитатор-одиночка, а затем как глава созданной им партии.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 как называли его в нашей полицейской среде, доставлял нам немало хлопот. Помню, каким он предстал перед моими глазами в момент совершения им путча 8 ноября 1923 Это происходило в пивной «Бюргер Бройкеллер». Его молодцы окружили здание, в котором выступали члены баварского правительства перед мюнхенцами, а сам Гитлер с наиболее преданными штурмовиками ворвался в зал. Он казался одержимым. Вскочив на стул, Гитлер выстрелил в потолок и с криком бросился в президиум. Под угрозой оружия гитлеровцы заставили правительственный кабинет публично отречься от власти. Гитлер объявил себя правителем и тут же сформировал новый кабинет, который не просуществовал и одного дня. Никто из нас тогда не думал, что этот фарс является прелюдией одной из самых страшных трагедий. Так готов судить о фашистском режиме, пережив его крах, главный телохранитель Гитлера, оказавшийся военнопленным. Члены баварского правительства, согласившиеся в критический момент на требования Гитлера, сложили свои полномочия и присягнули ему. Но как только оказались вне опасности, распорядились арестовать Гитлера. При нестабильной ситуации в стране, сотрясаемой вспышками рабочих волнений, баварское правительство в своем отношении к Гитлеру было непоследовательно. То преследовало его, то порой готово было видеть и возможную опору в нем. Состоялся суд, предоставивший Гитлеру трибуну. Наглость, крикливость Гитлера на суде, скандальность, запугивание властей угрозами со стороны левых, игра на болезненных национальных чувствах и амбициях, готовность на все только бы привлечь внимание, известная тактика политических персонажей определенного толка. Мюнхенский эпизод не остался локальным. Освещавшийся в прессе суд имел широкий резонанс по всей стране, создал Гитлеру большую популярность. Геббельс, когда познакомился с Гитлером, упорно желавшим считать мюнхенский путь революции, позволял себе в дневнике потрунивать над ним. Шеф Так Геббельс долго называл в дневнике Гитлера «крупный пучист». Но с захватом власти нацистами 9 ноября, дата Пучи, который устойчиво теперь именовался революцией, отмечалась ежегодно со всей помпезностью при активной режиссуре Геббельса. На месте действия в Мюнхене многотысячное факельное шествие во главе с Гитлером с колоннами старых борцов, накаляющие толпы барабанная дробь, последняя перекличка — Воикликание Гитлером имен нацистов, погибших в годы уличных схваток. В один из юбилеев, 1935-й, церемонии воскрешения из мертвых, как торжественно писали газеты. На площади доставлены в саркофагах извлеченные из могил останки 16 погибших в дни пучи нацистов. Артиллерийский салют в их честь. Апофеоз празднества. «Чего я хочу?» 27 июня 1924 год. Этой датой начинается огромный массив дневника. Язык записи зачастую небрежен, произволен по отношению к канонам грамматики. Геббельсу 27 лет. Он по-прежнему без какой бы то ни было работы. Я не могу сосредоточиться. Чего я хочу? Неудачник, раздерганный непродуктивным честолюбием. Неукротимая мания выделится, неизвестно за счет чего. И отчаяние от того, что это может не состояться. Затянувшаяся незрелость, подростковые комплексы, агрессивность, максимализм, истеричность. Ультиматумы судьбе, угрозы самоубийства. И эти наблюдения будут накапливаться по мере чтения дневника. Здесь и обеты, которые он не станет исполнять мольбы христианскому Богу, которого вместе с его учением он потом предаст, следуя Гитлеру. Заметная психическая аномалия, болезненное рефлегирование, несогласующиеся между собой мысли, даже если каждая сама по себе выражена логично или содержательно. Повышенная чувствительность к сексуальному дискомфорту и эротизму, перетекающие в политику и обратно. Но сейчас остается еще полтора месяца до того дня, как он решит примкнуть к национал-социалистическому движению. Он начинает дневник еще не определившимся организационно среди борющихся партий и пока как будто с независимым манифестом. В нем и поза, но и смятение, выспренность, но и искренний протест отверженного. 27 июня 1924 Пусть эта тетрадь способствует тому, чтобы я стал яснее духом, проще мыслью, больше в любви, доверчивее в надежде, пламени в вере и скромнее в речи. Жаль, что эти надпартийные добродетели ему не понадобятся. Все с ним будет как раз наоборот. Но пока впечатления от прочитанных книг питают его. И в этих первых записях он сосредоточеннее, традиционнее, словно перед тем, как отпасть ему от культуры. Все эти книги о раннем христианстве происходят не из чего иного, как из сильнейшей тоски по Духу Святому. Гауптман «Безумец во Христе» Пока первая книга на немецком языке на эту тему. Но насколько этот безумец уступает идиоту Достоевскому. Россия найдет новую христианскую веру со всем юношеским пылом и детской верой, с религиозной скорбью и фанатизмом. В эти дни я много думаю о будущем Европы и Германии. У нас уже есть новый человек. Я хотел бы совершить цель за свадебное путешествие с большими деньгами, большой любовью, без забот, в Италию и Грецию. Но совершить путешествие ему доведется не скоро. С женой богатой, с Магдой. «Куда я пойду?» 30 июня 1924. В неоккупированной зоне уже вовсю идет борьба, которую я так давно ожидал. Борьба между Народной партией Свободы и Национал-социалистической рабочей партией. Им тесно вместе. Куда я пойду? Что за вопрос? К юношам, которые подлинно жаждут нового человека. Если б Гитлер был на свободе. Максимилиан Гарден процесс. Как лживо, как самодовольно, как все написано для собственного упоения. Но порой поразительные проблески духа. Господа из народной партии, вам следует быть живее, духовно подвижнее, чтобы покончить с такими писателями. Одними ругательствами тут не обойдешься. Гарден – человек, способный на все. Остроту, желчь, шутку, сатиру – типичный еврейский способ борьбы. Можно ли побить этих евреев иначе, чем их собственным оружием? Идея Великой Германии хороша, но нет доблестных, прилежных, умных и благородных вождей. Нет фюржнатур. Я вообще пока не вижу народного вождя. Я должен скоро его найти, чтобы обрести новое мужество, новую уверенность в себе. И так всегда. Одна надежда за другой рушится во мне. Я иду прямо к отчаянию. Человек стоит... Столько, сколько он заплатил бы за себя, будь он другим. Я уже вечность жду, места и денег, отчаяние, скепсис, надрыв. Я больше не вижу выхода. 2 июля 1924. Дух терзает нас и гонит от катастрофы к катастрофе. Только в чистых сердцах найдет терзаемый человек избавление от беды. Вырваться из духа к чистым людям. Роза Люксембург Письма из тюрьмы Карлу Липкнехту. Похожая идеалистка. Порой поразительная ее искренность, теплый, ласковый, дружеский тон. Во всяком случае, Роза страдала за свою идею, годами сидела за нее в тюрьме, наконец умерла за нее. При наших размышлениях этого забывать нельзя. Я слышу, как Эльза командует на соседнем школьном дворе. Она уже не может существовать без меня. Я ее все... Почему судьба дает мне так много любви? Почему я сам могу снова так много давать в любви? Я не такой, как все. Я дитя счастья. В Германии не хватает сильной руки. 4 июля 1924. Человеку трудно вылезти из собственной шкуры. А моя шкура теперь несколько односторонняя, антисемитская. Наш величайший враг Германии еврейство и ультрамонтанизм. Примечание. Ультрамонтанизм крайнее течение в католичестве, выступающее за безоговорочное подчинение национальных церквей власти папы. Нам в Германии не хватает сильной руки. Германия тоскует об одном, а мужчине, как земля, летом тоскует о дожде. Спасет лишь чудо. Господь яви германии чудо, чудо, мужа, бисмарк восстань мозг и сердце у меня словно высохли от отчаяния обо мне и моей родине отчаяние помоги мне господи силы мои на исходе Мы молодые, безроды и традиции мы соль земли 7 июля 1924. Политическая обстановка в Европе, особенно что касается отношений Германия, и Франции, устремляется к насильственному сотрясению. Хайль-Унзик. За нового человека. Я читаю мемуары Бебеля. Он начал с нуля и стал известным, наводящим страх вождем социалистов. Русские достаточно причудливы, у них большевизм может соединяться с мистикой, фантазией, экстазом. Возможно даже без желания и понимания этого вождями. Фантастические экстремистские вожди немецкого коммунизма натыкаются на немецкого мещанина. На немецкую глупость или осмотрительность, как кому угодно. Квинтэссенция нового человека – мы молодые, без рода и традиции, мы соль земли. Поверх дворянства и буржуазии – новая порода. Мое будущее в непроницаемом мраке. Мне не на что надеяться, и всего надо опасаться. Все дороги для меня закрыты. Грудь полна стремлений, но я нигде не нужен. Где найду я спасение? Я хотел бы снова однажды взмахнуть крыльями, полететь в голубую даль. Почему все мы, современные люди, любим больное? Или мы сами больны? Мы слишком много страдали? Декаданс и сладок, и одновременно горек. Но смесь соблазнительна для модернистов. В Германии после Первой мировой войны эпоха быстрого распада традиционных связей и представлений, опустошенной сознания и утраты вековых ценностей. Слом укоренившихся государственных структур распахивает болезненно обжитые просторы непредсказуемой свободы и сулит преимущество какой-то новой безродности поверх дворянства и буржуазии уместно мне кажется привести тут слова итальянского правоведа луиджи феррариса взглянувшего на все как бы с другой стороны и прияввившего счет эпохи ее вина говорит он была в том что человек стал воспринимать себя как модель для успеха и ставить в себя честолюбивые нереализуемые цели Геббельс без призвания но с лихорадочной претензией выделится тому пример горю и не могу зажечь 9 июля 1924 «У государственного социализма есть будущее. Я верю в Россию. Кто знает, для чего нужно, чтобы эта святая страна прошла через большевизм. Мы должны преодолеть усталость от государства. Я национал-большевик», — скажет он в другой раз. 11 июля 1924 «Франция и Англия сговорились, разумеется, за счет Германии». Эрио – коварный подлец, Пуанкаре мне симпатичнее, я жду и не знаю чего, чего-то неизвестного, но чего же. Есть люди, столь изолгавшиеся, что из их слов уже инстинктивно отбрасывают 90% как ложь. Часть из них патологические врали, пожалуй, и я. Часть – заклятые лжецы. По поводу лживости Геббельса сходятся все исследователи. Но подобные признания и самокритичность позже не найдут себе места в дневнике. 14 июля 1924 Обо всем позабыть, ни о чем не думать. Интернационалисты в коммунизме – евреи. Настоящие рабочие в действительности национальны до мозга костей, даже если они ведут себя как интернационалисты. Их беда в том, что евреи так превосходят их умом, что своей болтовнёй побивают их. Интернационализм противоречит законам природы. 15 июля 1924. Достоевский, Недхин, Незванов. Доставляет удовольствие. Русская психология так наглядна, поскольку она проста и очевидна. Русский не ищет проблем вне себя, поскольку он носит их в своей груди. России, когда ты проснешься? Старый мир жаждет твоего освободительного деяния. Россия, ты надежда умирающего мира. Когда же придет день?» Он снова возвращается к неточке Незвановой. 17 июля 1924. Трогательная история девушки. Этому русскому трудно подражать. Психология у Достоевского всегда блестящая. Но в остальном, по сравнению с большими романами, Нетхин – приложение. Многое в ней слишком мелко для этого великого, великого русского. Может, ему были нужны деньги. Или он хотел расслабиться после большого романа. Я так малодушен перед повседневной жизнью. За что не берусь, все не удается. Будто мои крылья подрезаны. Это делает меня хилым, апатичным. До сих пор у меня все еще нет верной цели в жизни. Иногда утром мне страшно подниматься. Ничто не ждет меня, ни радость, ни страдание. Нет ни долга, ни задачи. Я снова спрашиваю себя, что мне делать, с чего начать. Вечное сомнение, вечный вопрос. Как и сохла моя душа. Горю и не могу зажечь. У меня нет денег, меня это подавляет. Я проклят. На что нужны эти газеты? От них становишься только глупее и тупее. Политика меня погубит. 19 июля 1924 Да, монархия старого фрица, примечание, так Германия называет Фридриха Великого, это было наилучшее государственное устройство. Но где взять великого фрица? Эрос, моя мука. 23 июля 1924 Кто теперь назовет Манна чисто расовым писателем? У этого Манна нет расы, есть только цивилизация. За это вас хвалят только ваши еврейские приятели. Хвалят ради политики, а не из эстетических соображений. Эльзы мила и добра. Как жена и возлюбленная. Кошечка? О нет, нечто большее. Но жизнь так вульгарна. Я часто стыжусь самого себя. «Если б я мог на тебе жениться, Эльза, было бы много легче». «Мы тянем друг друга в грязь. Мы думаем и смеемся иногда так вульгарно». «О, этот избыток неизменного и стыда, бедная Эльза! Я действительно твой соблазнитель? Мы утрачиваем нашу любовь. Почему так должно быть? Почему Эрос моя мука? Почему он не должен быть для меня радостью и силой? Надо иметь работу и профессию». Борьба между деньгами и нацией. Я жду Эльзы, и мое сердце колотится, готовое разорваться. Эрос, Эрос, Эрос. Кто я? Я пока ничто. 24 июля 1924. Вечный вопрос о собственном предназначении. Кто я? Зачем? В чем моя миссия и мой смысл? Могу ли я верить в себя? Почему другие в меня не верят? лентяя или избранный ждущий глаза божьего а от глубочайшего отчаяния спасет меня все тот же сияющий свет вера в собственную чистоту и в то что мой великий час должен прийти я вышел из вагнера 29 июля 1924 нужно отказаться от всего что называешь собственным мнением гражданской отвагой личностью характером чтобы стать какой-то величиной в этом мире протекции и карьеры. Я пока ничто, большой нуль. Прежние друзья избегают меня, как чумы. Кто-то из них посоветовал ему сначала самому научиться думать. Он поражен таким умолением его и яростно судит теперь обо всех прежних друзьях. Наша золотая молодежь, академическое юношество, будущие вожди народа, отпрыски буржуазии. Неудивительно, что коммунисты ненавидят буржуазию как чуму. Мой эрос болен. Я не могу даже об этом думать. Я договорюсь до отчаяния. Истерия отчаяния возникает почти в каждой записи. Как, где и к чему приложить себя, чтобы выделиться? Я заболеваю. Я ничего не могу предпринять для своего будущего. Культивируя отчаяние, он обволакивает себя им, оно в то же время опора позы и самомнения. Еще в 1919 году он начал писать роман. Надеялся пробиться стать писателем. Я пишу кровью сердца свою собственную историю, Михаэль. Рассказываю все наши страдания без прекрас, так как я это вижу. У меня расстроены нервы, я в отчаянии. Вперед, вперед! Я хочу быть героем, восклицает Михаил Геббельс. Я живу надеждой, что мой Михаэль получит приз Кельнской газеты. В Италию, о Боже, в Италию! 157.1924. Но печальный итог: Я посылаю Михаиля от одного издателя к другому. Никто не берет. Это все мировая история, в которой мы живем. Что скажут внуки о нашем времени? Молчи и надейся. Роман не оценен. Геббельс относит это за счет пороков времени, которому еще предстоит отчитаться за это перед потомками. Спустя годы, став видным нацистом, Геббельс, переработав рукопись, выпустил Михаэля в нацистском же издательстве. К старому мюнхенскому изданию Mein Kampf, в которым я располагаю сейчас, приложен рекламный список вышедших книг где под рубрикой «Художественная литература» значится также и Михаэль. «Одна немецкая судьба. Страница дневника». Роман доктора Йозефа Геббельса. Его проза была совершенно антихудожественна, пишет известный современный немецкий писатель Рольф Хохут. Патетично, как не остроумно скучна. Публицист Хайнс Поль писал в 1931 году Вельтбюнне о Михаэле, что это, в сущности, манифест коричневорубашечников о том, что они называли немецким духом и немецкой душой. «Ни в языке, ни в стиле», — пишет Поль, — «он не обнаружил ничего немецкого ни в одной фразе». Но что я нашел, и каждое третье слово тому подтверждение, это абсолютно не немецкое, насквозь патологическое бесстыдство, с которым закипает в его, Гебельса душе и, наконец, изливается наружу графоманская мерзость. Тогда Гебельс потерпел сокрушительную неудачу. михаил был его главной ставкой. Он не состоявшийся писатель, и интересы его все больше смещаются в сторону политики. Если бы сегодня разразилась революция, я был бы способен выйти с пистолетом на баррикады. Творческие проблемы меня не трогают. 37.1924 Однако на другой день он записывает. «Тоска, пустота, утрата мужества, отчаяния, ни веры, ни надежды. Я вчера читал, что Вагнер в течение пяти лет не сочинил ни строчки. Разве здесь нет сходства?» Мания сопоставления себя с великими – Шиллером, Прометеем, Вагнером. Список пополняется. Как близок я Шпенглеру. Нужно всегда быть наготове. 30 июля 1924. Я вполне разделяю мысли о России и ее отношении к нам. Свет с Востока. В духовной жизни, государственной, деловой, политической. Западные власти коррумпированы. С востока идет идея новой государственности, индивидуальной связи и ответственной дисциплины перед государством. Национальная общность – единственная возможность социального равенства. В России разрешение европейского вопроса. Господа дипломаты, читайте Шпенглера и Достоевского, восприцает он. В эти годы Германия зачитывалась романами Достоевского. Книга Шпенглера «Закат Европы» была очень популярна. 2 августа 1924. Кто знает зачем. Но ну, нужно всегда быть наготове. В Лондоне вновь торгуют Европой. Проклятая Эрес. Эльза, вернись. Кипин приносит мне газеты. Еврейский вопрос. Я не могу больше об этом читать. Я умираю от злости. Геббельс чуток к обострившемуся в Германии в атмосфере поражения социального напряжения антисемитизму и переимчив. Примечание. К тому же, в большинстве публицисты, которыми он восхищался, это те, которые, во-первых, блестяще пишут, во-вторых, отклоняют его сотрудничество, и, в-третьих, нередко были евреями. Хохут. 7 августа 1924 Мне снилось, на меня с ножом набросился болгарин. Он задел острием мне голову, хлынула кровь силы покинули меня страх холод я почувствовал приближение смерти и тут я проснулся этого человека звали Болгураков. раков боже покарай англию 11 августа 1924 неистовые мысли об эльзе когда она вернется я тоскую по ее белому телу постоянные уколы совести из-за беспричинно потерянного времени Так можно отчаяться в собственном демоне. 12 августа 1924. Нужно сломать систему плутократии, равняется демократии. Знак равенства у Геббельса. 13 августа 1924. Вчера вечером Фриц Пранк Пришел, слегка обругал евреев, выкурил пару сигарет, предложил несразмерные, совершенно невыполнимые планы организации, сунул мне в руку пачку газеты и удалился. Я недостаточно твердый и упорен. Потому я ни к чему не пришел в жизни. Страх обязательств. Мой идеал — уметь писать и этим жить. Но никто не платит мне хоть сколько-нибудь за мой помет. Мужество, мой мальчик. Ты должен работать для текущего дня после нас хоть потоп это ты должен еще усвоить ответственность такое только в романах из прошлых столетий учись брать жизнь какова она есть это наполнит денежный мешок и набьет брюхо идеалами сыт не будешь но ты голодный пастор им останешься так в декламации о жалких своих итогах в унынии и безнадежности С разбитыми надеждами на Михаэля, без работы, профессии и заработка, он сплотно и подошел к порогу, за которым его ждали разительные перемены в жизни. Что мне делать? С чего начать? Выбор неожиданно явился сам. Что мне делать? Этот приятель Геббельса, фриц Пранк, которого он иронически называет в дневнике «идеолог», склоняет пока еще беспартийного Гиббельса поехать на Конгресс националистических партий в Веймар. 15 августа 1924. У меня нет никакой охоты ехать след за ним. Сейчас я снова переместился по другую сторону. Я полагаю, такой партийный Конгресс – это что-то ужасное. Огромные толпы людей, которые все разом рвутся произносить речь. При этом сплошь радостный образ мысли – Ой-ей, хоть бы Эльза была здесь. Однако пранк снабдил его деньгами на поездку, и он отправляется. В Веймаре, городе Гёте и Шиллера, очаги великой немецкой культуры, состоялся смотр националистических сил. Веймар, Хайль, Хайль – город-шкатулка драгоценностей. Веймар – это Гёте, место драгоценной культуры лучших времен. На террасе Национального театра перед скульптурами Гетта и Шиллера расположились лидеры партийного конгресса. И первый из них прославленный генерал Людендорф. Примечание. Людендорф Эрих, 1865-1937. В Первую мировую войну начальник штаба Восточного фронта. Фактически руководил военными действиями на Восточном фронте, а с 1916-го всеми вооруженными силами Германии. И вместе с Гитлером был во главе фашистского путча в Мюнхене в 1923 -м. В музее немецкой истории на Унтер-Ден-Линден, еще отделенный от запада стеной, в постоянной экспозиции я видела подлинную каску генерала Людендорфа и штандарт с черно-желтым драконом. Его присутствие воспалило Геббельса. 19 августа 1924 «О, наша блаженная юность!» Мы вдохновенные фанатики. Гори святое пламя. И знак свастики появляется на странице дневника. Я впервые вижу Людендорфа. Это для меня потрясение. Людендорф – национал-социалист. Он сам так представился. Фон Греффе – подлинный народник. Правее правого. Как человек симпатичнее всех штрасса, как вождь Людендорф. Как явление культуры Греффе. Людендорф устранил во мне многие скептические возражения. Он дал мне последнюю крепкую веру. Мы находимся рядом с признанной элитой Германии, элитой честных и верных. Это так приятно внушает уверенность и радость. Всеобщее братство. Во имя народа. На улицах нас приветствуют тысячи людей, незнакомцы. И все же знакомые. Бойцы Единого фронта, под знаком свастики. Идут баварцы с черно-бело-красным, гвардии Гитлера, сердце ликует в моей груди. Прекрасные юноши, будущее, надежда. Герои трех товарищей Ремарка, попав на подобное сборище, говорят между собой. «Теперь я знаю, чего хотят эти люди. Вовсе им не нужна политика. Им нужно что-то вместо религии». «Конечно, они хотят снова поверить. Все равно во что» потому-то они так фанатичны. Геббельс уже, помимо веры, в которой он априорно готов утвердиться от одного только присутствия здесь в лидерах Людендорфа, нужно и в первую очередь место под солнцем. И Геббельс, впервые оказавшись на партийном мероприятии, присматривается к лидерам, уже сходу отождествляя себя с ними. Вот Штрейхер один из основателей нацистской партии, издатель грязной антисемитской газеты Дерштюрмер Штюрмер». Ядовитый пошляк, назовет его на Нюрнбергском процессе, обвинитель от США. Примечание. Юлиус Штрейхер. За разжигание расовой ненависти казнен в Нюрнберге. Выступает Штрейхер. Юлиус Штрейхер. Он тут же заговорил напрямую об антисемитизме. Фанатик с поджатыми губами. Берсеркер. Примечание. Берсеркер. В войсках норманов иступленный боец. Безоглядный, беспощадный воин. Пожалуй, немного патологичен, но таким-то он и хорош. Такие нам и нужны, чтобы увлечь массы. Должен же Гитлер что-то с этого иметь. Гейбрис узнал себя, он свой среди этих людей, Исходу прикидывает – нам нужны. Он почувствовал здесь свою востребованность и не промахнулся. Глазами будущего пропагандиста – Он оценивает со всем цинизмом, как эффективен для владения толпой антисемитизм. Антисемитизм станет его главным пропагандистским инструментом. Примечание. В это же время, находясь в тюрьме, Гитлер описывает в «Майн как он избрал антисемитизм своим политическим оружием. Так определился веймори что мне делать, чем заняться, с чего начать. Все громче, националистичнее на этом сборе. «Мне немного стыдно за шум Веймари, когда я думаю о Гетте». «Страна высоких помышлений», — писала Германия в эпилогии своей юношеской поэмы «Гоголь». «Воздушных призраков страна! О, как тобой душа полна! Тебя обняв, как некий гений, великий Гетте бережет». Но в ряду новых помышлений Геббельса не посетит стыд перед памятью величайшего немца — когда уже в ранге нацистского министра пропаганды, и просвещения, культуры он вместе с элитой честных и верных, близостью к которым так упоен на этом смотре националистических сил, позаботятся об учреждении как раз рядом с Веймаром в лесу, где тропа излюбленных прогулок Гетте, концлагеря Бухенвальд, Буковый лес. Гарь и пепел печей Бухенвальда оседали на старой ратуше Веймара, на доме художника Лукаса Кранаха на черепичной кровле, под которой жил, творил и умирал Шиллер, на Касса Санта, священном доме Гёте в городе драгоценной культуры лучших времен. В «Майн кампф» пишет о массовом экстазе толпы, захватывавшем новичков. Он настаивает. Массовые собрания необходимы. Человек начинает чувствовать, что он член и боец всеохватывающей корпорации. На массовом собрании пришедший впервые человек — захваченным мощным воздействием внушающего гула и воодушевление трех 4 тысяч других людей. Он сам подпадает под колдовское влияние того, что мы обозначаем словом «самовнушение». Человек, пришедший на такое собрание, сомневаясь и колеблясь, покидает его внутренне укрепленным. Он стал членом сообщества. И именно такое происходит с Геббельсом. Подвергшись этому эксперименту, он оказался идеальным подопытным. Одиночка легко поддается страху, а картина большого сообщества оказывает стимулирующее и ободряющее воздействие. Он отправился в Веймар растерянным, метущимся, без всякой опоры в жизни и с предубеждением к подобным сборам. А возвращается из Веймара окрыленным. Сердце полно незабываемых впечатлений. Я снова обрел мужество. 19.8.24. 21 августа 1924 Моя деточка Эльзы пишет из Швейцарии. Во вторник мы увидимся в Кёльне. Я очень радуюсь этому, авось удастся достать денег, чтобы мы могли остаться до среды. Что за беспутная ночь будет? Мои заметки готовы. Либерализм и государственный социализм. Народный дух в борьбе с интернациональным. Отец обеспокоен, что он потеряет свое место. В настоящее время это худшее, что могло бы с нами случиться. Куда я должен тогда деваться? Но, быть может, это было бы хорошо для меня. Я буду тогда вынужден встать на собственные ноги и должен выстоять перед опасностью и превратиться в мещанина. В это время Гитлер в тюрьме в Лансберге писал в Майнкамп, как, оставшись без родителей, он направился в Вену, надеясь оседлать судьбу. Я хотел чем-либо стать, разумеется, ни при каких обстоятельствах служащим. Так как Гибельс, еще не читавший этих строк, тоже не желает стать служащим, и значит быть, как все, омещанец. И на 28 восьмом году жизни, терпя некоторые моральные протори, он предпочтет сидеть на шее отца и без того надрывно обремененного. «Я в поисках денег», — продолжает он запись. Сколько волнения причинили мне в жизни проклятые деньги. Антисемитизм многих людей – только негативный семитизм. Они бьются с еврейством как коммунисты с капиталом, чтобы самим стать респектабельными капиталистами. 22 августа 1924. В Юрсбурге выступал яростный и фанатичный Юлиус Ше штрехер За эти четыре часа он так звинтил своей страстностью толпу, что она спонтанно запела германский гимн. После второй строфы на сцену явился старый профессор в длинном черном фраке и, подняв руки, попросил тишины. Затем этот старый, седой как лун, человек забрался на стул и своим масляным голосом пропел последнюю строфу. Самый трагомический момент был, когда старикан посреди пения свалился со стула. Вот так вынуждены мы, апостолы новой идеи, пробуждать народ. Фриц Пранк говорит, что я прирожденный оратор. Этой похвалой после первого же выступления решилась для Геббельса с чего начать. Выступать перед аудиторией, завладевать ее вниманием, как это много значило для недавнего скромного служащего Кёльнского банка. Какая дорога ведет к Богу. Не прошло месяца, как Геббельс вослицал. «Мы должны искать Бога, для того мы являемся на свет». Но это до Веймара. Теперь, когда он предпринимает первые практические шаги и участвует в организации полулегальной местной нацистской группы на оккупированной территории, он снова припадает к вере, но уже по-иному. «Мы должны быть берсерками нашей страсти и нашей веры», провозглашает он в дневнике. «Только тогда мы можем победить». И корит возможного оппонента, сомневающегося в этой вере, а точнее самого себя. Ты не веришь в свое дело, стыдись быть человеком. Та дорога ведет к Богу, в которую мы верим, что она ведет к Богу. Потребность 20 века ⁇ социальный вопрос. Он может быть разрешен лишь духом, а не рассудком. 21.8.1924. Этой блудливой риторикой будет наполняться дневник. Разум отменяется. Чтобы победить, нужно быть безоглядным, жестким в вере. А вера – это то, с чем ты повязан. Нет нужды и спрашивать у Бога ни веры, ни пути. Дорога к Богу – не поиск всей жизни, а прагматический выбор. Та дорога, на которую стал, то и, полагай, ведущий к Богу. Как все становится элементарно достижимо. Первые практические шаги Геббельса и первые же отступничества от Бога. Религией становится политика. Деньги Ээрос. Движущая сила мира. 23 августа 1924. До вторника, когда ты приедешь, еще три дня. Мои часы — это лишь ожидание тебя. Все во мне жаждет твоей сладостной благосклонности. Ты славная, любимая женщина. Политика сплошное отчаяние. Либерализм, кажется, снова побеждает. С отцом у меня ожесточенная борьба. Он предпочел бы, чтобы наступило спокойствие и порядок, безразличной какой ценой. Мы, молодые, не желаем состояния трусливого рабства. Оставьте себе ваш кладбищенский покой. Мы хотим истинной свободы. Я изворачиваюсь на счет денег ко вторнику. По одной марке собираю я денег на дорогу для встречи с Эльзе. Надеюсь, соберутся нужные 20 марок. Это душевная тоска ожидания огромных счастливых часов. Всеми мыслями владеет одно чувство – вновь увидеть, обрести. Каждый удар пульса о тебе. Часы ползут, как недели. И вечером, когда я ложусь в постель, я высчитываю, сколько ночей я еще буду в одиночестве. Днем я считаю часы, которые еще разлучают меня с тобой. Маленький любимый мышонок. Завершается эта любовная декламация перепадом в другую тональность. Я так мало приучил ее к хорошему, что любая радость возносит ее до небес. Я люблю женщин больше на расстоянии, чем когда они возле меня. Идеал и действительность. 29 августа 1924. День Сельзы в Кёльне. В послеобеденное время наедине с ней в номере отеля. Ликующий крик. Пробуждается зверь любви и страсти. Я люблю ее из всей глубины моего сердца. Эрос пробуждает во мне Бога и дьявола. Деньги и эрос, движущая сила мира. Любимая милая девочка, ты маленький жизнерадостный черт. Политика на острие ножа. Сегодня Рикстак решает принять или отвергнуть лондонскую сделку об учреждении американской арабской колонии. Речь, как видно, об иностранных инвестициях. 30 августа 1924. Мы еще не созрели для власти. Мы должны иметь терпение и ждать. Пусть немецкая нужда усиливается, чтобы она действовала целительнее и ускореннее. Чем глубже Германия погрязнет сегодня в позоре, тем выше мы потом поднимемся. Я хочу быть молотом. 31 августа 1924. Мышоночек. Ты милое дитя. Ты же самое любимое, что у меня есть. полон газеты готов. 1 сентября 1924. Мы ничто, Германия все. Так кончается моя заметка. Человек для государства, а не государство для человека. Избитая формула. Deutschland über alles. Германия превыше всего. 5 сентября 1924. Какое количество ненависти и злобы каждый день в этих тюках газет? Можно растеряться. Одна злобствует против другой. Куда это ведет, всюду зависть, яд повсюду. И я содействую этому. Если не из лицемерия он возмущается, то из минутной близорукости, но вскоре уяснится, злоба и ненависть решающий союзник национал-социалистов, готовящих переворот. Геббель станет разжигать эти темные страсти, провоцировать, насаждать и поддерживать беспорядки, уличные схватки, насилие, вплоть до политических убийств. Фашистам нужна сдвинутость, когда затемнено понятие одобрели, и стерта грань между ними и беспрепятственнее входят в человека темные страсти. Массам людей, впавшим в ненависть, злобу, растерянность и страх перед жизнью, Легче стать добычей фашизма, оказаться столкнутыми в бездну расового безумия. Гитлер позже закрепит это в выступлении, приведенном Геббельсом в дневнике. «Бог дал нам огромную милость в нашей борьбе, и лучший его дар – ненависть наших врагов, которых мы также ненавидим от всего сердца». Прирожденный разжигатель восхитится им тут же Геббельс. «О, бедный несостоявшийся пастырь!» Превозносит устами Гитлера ненависть как дар господний. 5 сентября 1924. Я хочу быть молотом. Я снова должен искать оплачиваемое место. Так дальше не пойдет. Я едва могу глядеть в глаза отцу. На хлебник. Жалкая роль, которую я играю. Германия все еще под игом проигранной войны. Стеснение диктатом победителей. В Рейнской области, где родной город Гебельса, демилитаризованная зона, в Рурскую область вошли оккупационные французские войска и жжет постоянно от этой униженности. Выход этому болезненному комплексу Гебельс дает отчасти возрастающим в нем антисемитизме. Найден универсальный виновник всему, что происходит с Германией, в том числе и с прозябанием Гебельса. На этой стадии для Геббельса слово «еврей» – синоним капиталиста, либерала, демократа, интернационалиста. Евреи для него также сами страны-победительницы, которых представляет то Лондон, то Париж. «Заваривалась мало-помалу каша на почве антисемитизма, от которой пахнет бойней», писал Чехов 6 февраля 1898 года Суворину в связи с делом Дрейфуса. Когда в нас что-нибудь неладно, то мы ищем причин вне нас и скоро находим. Это француз гадит, это жиды, это Вильгельм. Капитал, Жупил, масоны, синдикаты, иезуиты – это призраки, но за то, как они облегчают наше беспокойство. Они, конечно, дурный знак. Раз французы заговорили о жидах, о синдикате – то это значит, что в них завелся червь, что они нуждаются в этих призраках, чтобы успокоить свою сбаламученную совесть. Первыми должны были поднять тревогу лучшие люди, идущие впереди нации. Так и случилось. Так оно было на грани веков. Вживание — это все. Эйфория прошла. Надежда самомнение то рушится, то снова захватывают. Предстоящее двухлетие историк Эльки Фрюлих называет инкубационным периодом становления Геббельса-нациста. 8 сентября 1924. Политика делает меня бесплодным. У меня больше нет позитивных мыслей. Все вызывает во мне отвращение. И если б я только мог выбраться из этого кавардака. В меня вполз враг. Враг моей веры. Если я теперь еще и веру потеряю, тогда я потеряю надежду. Это не помешает ему спустя неделю сказать обратное. Политика радует меня. Написанная им статья доставила удовольствие. Мы откроем в себе новую духовность. Сердце живет. Огонь распространяется. 20 сентября 1924. Вживание – это все. Надо вжиться в идею. 22 сентября 1924. На верном ли я пути? Я иногда сомневаюсь. Найду ли я крепкую, непоколебимую веру? Казалось бы, с его органикой его пластичностью ему не составит особого труда вжиться, но пока еще не удалось. Он еще рефлектующий, мечущийся человек. К тому же он по-прежнему нищ. Отец строг на предприятии кризис а я живу на его счет. Ужасные чувства. Куда я должен деваться? Скепсис и крайнее отчаяние. И вот снова приходит газета. И так снова монотонная работа. Растопчет твой дух. Но зато, говорят, я блестяще выступал. Хвала самому себе будет постоянно присутствовать в записях. 27 сентября 1924. Я сам сотворю свою славу. Моя слава как оратора и политика культурного писателя распространяется в рядах национал-социалистов всей Рейнской области – Хайль. Эль запечатает его прозу на машинке, но это ее не радует. Я должен объяснить ей, для наших современников хороший немецкий стиль прозы не имеет смысла. Мы привычны к экспрессионистской напыщенности. У нас дверь должна быть тотчас взломана. Великая всегда просто. Ему не нужно бить на эффект. Я сам сотворю свою славу. Геббельс участвует в руководстве местной нацистской группы в Эльберфельде. 1 октября 1924. Немецкий национал и антисемит. Они не хотят признать это новым социализмом. Это у на членах немецко-национальной партии, с которыми состоит тут враспрях. Но молодежь научит вас приличию. Берегитесь. Поверх ваших седых почтенных голов мы построим новое государство. Мы мало-помалу продвигаемся. Но нам основательно приходится бороться против врага в нашем собственном лагере. Боже, до чего же ужасающе мелко большинство людей. 3 октября 1924. Теперь я ответственный редактор Народной Свободы. Я победил по всем линиям. Газета целиком под моим влиянием, трамплин наверх. О, эта работа дает удовлетворение и радость. Со вчерашнего дня я стал совсем другим. И дома тоже смотрит на меня совсем другими глазами. Здесь действует только зримый успех. Это первая ступень вперед и выше. У меня есть рупор. Я пробьюсь еще выше. В этом я даю здесь обед совершенно серьезно. Вперед, к звездам! Это вырвавшееся признание – ключ к пониманию его натуры и его честолюбивых помыслов. Доминанта – карьера. На этот раз это высказано без обеняков Обычно карьера является под псевдонимом миссии или веры. И поскольку с такой верой долго не ладится до ощутимых успехов нацистов, то теперь все чаще еще один псевдоним – немецкие пролетарии. Народ, трудящийся, это лучшее, что у нас есть. 23.9.1924. Но уже через день 90% людей каналии, 10% сносны. Эти 10% должны править 90%, чтобы стояло государство. Тайной диктатурой это устойчиво у Геббельса. 90% немецкого пролетариата дерьмо. Зачем я борюсь? Из сострадания? Нет, потому что я должен повиноваться своему демону 4.4.1925. Его демон честолюбия. Все прочие обеты и заверения, что были и будут, пустая декламация. Но не этот обет. Продвигаться наверх по ступеням карьеры. Ему он будет верен буквально до последнего часа в подземелье имперской канцелярии, когда демон ненасытного честолюбия уже примется пожрать детей Геббельса, обреченных отцом на гибель, а следом и его самого. Но до этого часа еще многое случится. Я имела возможность убедиться в трагические для Германии дни неминуемого поражения, что комиссару обороны Берлина Геббельсу вместе с Гитлером не было никакого дела до народа и его неприносимых страданий. Это подтвердилось в последних записях его дневника в апреле 1945. Название «Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, как и банальная политическая демагогия о защите интересов трудящихся, было для нацистов и лично для Геббельса лишь средством для осуществления честолюбивых помыслов захвата власти». 4 октября 1924 Сегодня впервые моя собственная газета пришла в дом. Какую радость она мне доставила. Наконец-то я устроен. И в эти окрылившие его дни он снова припомнит то, от чего успел уже отступиться. Мы должны искать Бога. Для этого мы приходим в мир. 7.10.24 Но это медь звенящая. Он нашел для себя суррогат Бога в Гитлере. «6 октября 1924. видные успехи. Я продолжаю сражаться. Эльзы – мой лучший товарищ». На этом записи в дневнике обрываются и восстанавливаются с середины марта 1925 года. За это время состоялось знакомство с досрочно выпущенным из тюрьмы Гитлером, но оно осталось за пределами дневника. По указанию мюнхенских властей я охранял Гитлера в тюрьме в Лансберге, как цветок в оранжерее, читая в рукописи бывшего полицейского Ратенхубера. Баварское правительство было заинтересовано сохранить Гитлера для подавления революционного движения. Я получил приказ не раздражать арестованного полицейскими мерами охраны и предоставить ему свободно гулять по крепостному саду. Его единомышленники беспрепятственно допускались к нему, и комната Гитлера напоминала салон политического деятеля. В его распоряжении отдана пишущая машинка, на которой он с помощью Гесса написал книгу «Майнкампф». По окончании ее Гитлера выпустили на свободу, причем начальник крепости дал ему очень похвальную аттестацию. «У меня хотят отнять веру». 18 марта 1925 Работать, писать. Телефонировать и телеграфировать. И при этом денег лишь на самую исходную жизнь. И есть от чего впасть в отчаяние. Завтра мои именины. Я поеду домой. Безысходность отчаяния посеместно во всех сердцах. Выше голову работать. Я всверепствую как бык. Завтра в рейте у Эльзляйн. Примечание. Уменьшительное от Эльзи. Эльзенька. «Ура! Как я радуюсь! Я пишу ежедневно дюжину писем. Жуть! Из меня можно сделать фонограф. Что вы хотите от меня, вы, мелкие душонки? Ведь я человек!» 20 марта 1925. Счастливые часы Сельзе. Она подарила мне братьев Карамазовых в чудесном красном холщевом переплете и белую сирень, благоухающую в моей комнате. 23 марта 1925. Гитлер уже в полном порядке. Гитлер написал дюжный листовок, мастерски. Это человек с размахом. Что гонит меня наверх? Честолюбие, гордость, идеализм? Я не знаю. Человек так мало знает себя. Крупная промышленность грех. Мы избавим от нее людей. Я устал. Я хочу спать. Спокойной ночи, мой любимый дневник, мой заботливый исповедник. Тебе я говорю все, все. Но записи в мой любимый дневник не исповедь, скорее это сброс негодования, раздражения, досады на запретителей, а чаще яростнее на оппонентов и всех тех, кто не ценит его и обрекает на нужду. Нередко это площадка для патетических заклинаний и жестикуляций. Одномерность, агрессивность нацизма обгладывает Геббельса. Он растеривает то, что имел тягу к чтению, не по-школярски беспорядочному, импульсивному. Брожение подхваченных, заимствованных, но теребящих мыслей. Только с Эльзой его по-прежнему связывает живое чувство. 26 марта 1925. Гитлера заставляют замолкнуть. Нам изо всех сил затыкают рты. Это доказательство нашей правоты, вторит он Гитлеру. Сегодня идти в Дуйсбург через французскую, то есть Рейнскую область, врагу в глотку, Вигерсхаузен, народник, называет меня подстрекателем. Благодарю за комплимент. Поскольку вы не поняли идею наступающей революции, у меня нет денег, начинается голод. Я не знаю, чем я 1 апреля расплачусь за жилье. Это горе. Нас содержат как шелудивых собак. Этот человек для нас опасен, сказал обо мне Рибке, Гауляйто. Эти жалкие умельцы жить. Я не хочу овладевать искусством жить. Я довольствуюсь жизнью в мучениях. Это ужаснейшая мука, но надо терпеть и быть пламенем. Деньги – дерьмо. Я хочу жизнь, всю жизнь. 28 марта 1925. Нам не хватает духа Гитлера. Вы связали человека, но не мысль. Досрочно выйдя из тюрьмы, Гитлер пообещал баварскому правительству полную лояльность. Но тот час выступил вставший в ставшей знаменитой пивной «Бюргер келлер где в 1923-м пивной путь. Я побывал недавно в этой пивной, поднявшейся из руин после войны совсем уничтоженным бомбами Мюнхеном. В гигантском зале, вмещавшем тысячи посетителей, современные немцы, сидя на скамьях за простыми длинными столами, пили пиво, заедая присолеными кренделями, раскачивались в едином ритме, слажно подхватывая песню, оглашая всю непомерную утробу зала могучим мужским хором. Было даже слегка жутковато. А тогда, впервые по выходе из тюрьмы, выступив здесь, Гитлер нарушил слово, призвав к борьбе не на жизнь, а на смерть. Либо враг пройдет по нашим трупам, либо мы пройдем по его. Последовало запрещение Гитлеру выступать. На это и негодует геббельс 30 марта 1925. Я хочу борьбы, потому что я не в состоянии больше выдерживать. Нет денег. Вылетает в трубу воодушевление. Снова предстоит ему ехать домой попрошенничать денег. Никто не питается воздухом и росой. И словом Господним тоже. Я не могу так больше. Меня разобьет отчаяние. У меня хотят отнять веру. Нет денег, и он не может откликнуться на готовность Эльзы приехать к нему на два дня в Эльберфельд. У меня сердце обливается кровью, но это не получится. 2 апреля 1925 Теперь я сижу и жду чуда. И если оно не произойдет, я буду искать работу. Что-нибудь да попадется. Тогда я решу, как приспособиться к жизни и сделаю последний вывод, который означает «работа ради хлеба». Но угроза подумать о работе заработки не осуществится. Снова привычное – обращение за деньгами к отцу. И 150 марок, переведенных ему телеграфом и проклятие попрошайничеству – И я этого больше не выдержу. И опять все сначала. 4 апреля 1925. В политике. Мы в отчаянии. Немецкий народ систематически зреет для гибели. А пролетариат... Где же его борьба? Он терпит все, все и рад радиошиник. Когда б только голод миновал. 7 апреля 1925. Вечером в пивной серьезный спор с Рибки в связи с нашей нацсоцпрограммой. «Мы должны отдать рабочим в собственность производства, но максимум 49%, — говорит Рибки. Я называю это реформированным капитализмом, но я ненавижу капитализм в любой форме, как чуму, я радуюсь Пасхе. Имея я деньги, я бы с Эльзляен вылетел бы в далекий мир». О, бедное, скудное, ограниченное плебейское существование! 9 апреля 1925 Моя вера готова меня оставить. Завтра Страстная Пятница. Я воскликну вместе с умирающим Спасителем. Боже, боже, зачем ты меня оставил? Я тоскую по приятной Эльзинкиной болтовне. 18 апреля 1925 Есть только два типа людей, имеющие внутреннего демона и не имеющего его. 20 апреля 1925. Почему вообще светит солнце в нашем бедном несчастном мире? Почему мы не отчаиваемся? Что дает нам мужество продолжать жить? Что за бог или дьявол терзает нас до крови? Люди ли мы, если мы становимся так безгранично одиноки в наших раздумьях? Почему мы не соединяемся в наших страданиях и не несем их сообща? Вот и у великая ужасная загадка мира. «О море боли в этом мире, отчаяние и гибель! А на улице золотое сияние солнца! Как понять мне это?» Это характерный образчик риторики Геббельса. Пусто, безответственно, пошло и лживо. Стяная разобщенности мира, он уже денно и ночно работает на отторжение немецкого народа от всего общечеловеческого. Потому в его публичных выступлениях идет в дело германофобия, злокозненные замыслы малого народа, масонов, коммунистов и социал-демократов. Немецкий народ должен почувствовать себя в осаде и призвать спасителей, а они это уже на подхвате. За пределами этой концепции у Геббельса нет своих устойчивых взглядов, все зыбко. Его мотает от одних утверждений к противоположным, и он истерически жаждет вождя-идеолога. А пока что со своим скудным, но доходчивым и достаточным пропагандистским багажом он, хромающий, с неописуемой энергией, носится по городам и весям края. Его рьяность, захватничество в местной организации вызывает опасения даже у его сотоварищей. Подстрекатель, опасный человек. Рибкий ненавидит меня, как чуму. От него хотят избавиться. Но он цепок. Однако при всей рьяности Геббельса социальное положение его остается без изменений. По-прежнему он люмпен. И свое негодование он обращает против немецкого народа. Немецкий народ едва ли может рассчитывать на спасение. Он морает грязью подаренных ему судьбой вождей или обрекает их голодать. Для кого я жертвую? Для этого человечества? Для этих мелких душ? Я должен слушаться лишь внутренней необходимости. 22, 4, 1925 Отвратительный народ, немцы. Празднуют свое рабство 2.5 1925. Я, несомненно, пламень. 27 апреля 1925 я произношу блестящую речь. Эльза сидит в первом ряду. Все совершенно вдохновляюще, несколько сладострастных взглядов. Она очень любит меня. О, какая радость! Город празднует избрание Гинденбурга президентом. Бесконечное ликование масс. Слава Гинденбургу! Здесь, в Эльберфельде, где Геббельс начинал свою карьеру в партии, он вскоре обретает врага в лице Рибки, гауляйтера Рейнланд-Норд. Я начинаю ненавидеть Акселя Рибки. Кажется, он тоже меня ненавидит. Здесь столкнулись два человека и два мировоззрения – буржуазная реформа и социалистическая революция. Рибкий негодяй. Рибки или я должен пасть. Он находит в Гау примечание. Гау – округ немецкий. Тех, кому Рибкий не угоден и избирает тактику – выжидать. Выжидай, когда можно будет скинуть Рибки. Это чрезвычайно характерное для Геббельса поведение интригана завистника Он также шлет в дневнике проклятия и окружению Гитлера в Мюнхене, мешающему Геббельсу пробиться поближе к шефу. В сколько-нибудь заметном нацисте он видит соперника или возможного оппонента, сколачивает блок против него. При этом обычно для него незамедлительные переходы от восторженного отношения к человеку до отталкивания, клубящейся злобы, ультиматовых Не другие союзники варьируются меняются местами. Однако без врагов он так или иначе не остается. Он снова вызывает во мне энергию брожения. Пробуждается старый демон. «Благодарю тебя, Господи, что ты снова пробудил меня из мертвых». Это сказано в связи с Рибки, но Геббельс постоянно алчит импульсирующего его врага. Без врага он мертв. Эти проявления во внутрипартийной борьбе будут нарастать в нем и все активнее сказываться в больших масштабах, когда он окажется уже на других, более высоких этажах партийной, а потом на государственной власти. Но и вся среда, в которой действует Геббельс, и каждый в отдельности, как и сам он, стоит друг друга. 8 мая 1925. Тяжкая, бессмысленная жизнь. 22 мая 1925. Мы делаем из национал-социализма партию классовой борьбы. Именно так. Капитализм должен быть назван своим именем. Северо-западные округа нацистской партии, объединенные под руководством Грегора Штрассера, положили в основу своей программы классовую борьбу. Мы победили по всем статьям. Завтра приедет Эльзи. Я радуюсь как школьник. 27 мая 1925. Национал-социализм только немецкое дело или мировая проблема. По-моему, он выходит далеко за пределы Германии. Что думает Гитлер? Но Гитлер определенно высказался в Майнкамф национал-социалистической идеи, как и церковь, не ограничена отдельными государственными областями нашего Отечества. Она намерена определять и заново организовывать жизнь народа и потому должна самой себе присвоить право переходить через границы, установленные тем развитием дел, которые мы не признаем. Здесь уже наметки эскалации господства национал-социализма. 28 мая 1925. Нам не нужны политики, нам нужны фанатики и берсеркеры. Гитер на пути классовой борьбе. Сохрани мой жар, Господи. Я, несомненно, пламень. Деньги, деньги, деньги. 4 июня 1925. Я люблю тебя, Эльзи. Милую, красивую. Утро прекрасное. С Эльзи купаться. Красивая женщина. Как я люблю тебя. Отчаянные поиски денег. 8 июня 1925. Я при деньгах. Я держал речь. «Ночью страшная драка с коммунистами. 120 коммунистов задержаны, два полицейских ранены. Обе партии, как берсеркеры, набросились друг на друга. Эльзляйн люблю. Она добрая и красивая. Я бы очень хотел, чтобы она стала моей женой, если бы она не была полукровкой. Пакт о безопасности. Проклятый Штреземан. Примечание». Штреземан Густав, министр иностранных дел в Веймарской Республике, лауреат Нобелевской премии мира. В это время обсуждается гарантийный пакт, закрепляющий существующие границы. 12 августа 1925. Я умер и давно погребен. Спать, спать. Когда обрету я покой? 14 августа 1925. Деньги, деньги, деньги. Я опять в нужде. Сил нет. Нужно удержать веру. Человек был и остается животным. 15 августа 1925 Я вынужден телеграфировать домой о деньгах. Это постоянный рефрен в записи Гебельса, стоящего уже на пороге своего 29-летия. Смогут ли они мне помочь? 16 августа 1925 «Из дома пришла телеграмма со 150 марками. Хорошие. Всегда помогают в нужде. Я вижу слишком много недостатков. Человек был и остается животным. С низкими или высокими инстинктами. С любовью и ненавистью. Но животным он остается всегда». Это настойчивое утверждение «человек-животное», «человек-каналья», «отличная самоподготовка к любым манипуляциям над таким ничтожеством, как человек». 21 августа 1925. Штрассер рассказывает много печального о Мюнхене, где обосновался Гитлер со своим штабом. Гитлер окружен фальшивыми людьми. Мы со Штрассером теперь организационно охватываем весь Запад. Мы добьемся у Гитлера признания. Штрассер с инициативой. С ним можно работать. 29 августа 1925. Замечательная книга Гитлера. Так много политического инстинкта. Я вполне воодушевлен. За моим столом сидит преподаватель высшей школы, так называемый интеллигент. Я с пылом и страстью стараюсь ему доказать, что он жалкий обыватель, слизняк. Тем сладострастнее он это делает, что он начитался Майнкампф. Малообразованный научно, но здоровый телом человек более ценен для народного общества, чем богатый духом слабак. Хотя трудновато Геббельсу благоприятно соотнести себя с этой формулировкой, проще заклеймить «Интеллигенция – самое худшее, как и получает Гитлер». «Мы покончили с 1789-м», запишет вскоре Геббельс. Очевиден смысл фразы. Национал-социализм отверг и поносит идею французской революции о нации как согражданстве всех людей, объединенных общей государственностью. Носителем этой идеи была и остается интеллигенция. Гитлер с его прославленным соратниками инстинктом, а за ним и Геббельс, чутко осознают несовместимость подлинной интеллигенции с нацизмом, ее органичное противостояние ему. Так было и так осталось и на новые времена. Чтобы поладить с любым нацизмом, отдаться ему под любым конформистским, псевдопатриотическим или иным предлогом, Интеллигенции придется предать самоё себя, свой нерушимый, неписанный устав, свою гуманитарную миссию. Я на грани отчаяния. 3 сентября 1925. Эльза здесь. Она добра ко мне и доставляет мне радость. Я смотрю на нее и болезненно осознаю, что мы бесконечно далеки друг от друга. Почему? Почему я должен погибнуть? А Эльза не может жертвовать вместе со мной? Какая ужасная трагедия. Великая любовь – это значит, и я хочу положить на нее всю мою жизнь. Это в поучении Эльзи. К себе же эти догмы Гебельс не обращают. Он не только не женится на своей уже четырехлетней невесте и возлюбленной, но готовит ей и ее сородичьем гибель. А ведь записи его полны их любовными встречами, красотой Эльзи, прелестью и радостного отношения к жизни. Страстным ожиданиями ее и болью от временного расставания. Она единственный человек, с которым ему хорошо, надежно, тепло. С ней входит в дом естественность, которой он лишен. 4 сентября 1925. Эльза уехала. Дождь и серость. Безутешное одиночество. Я на грани отчаяния. Работы сверх головы. Я в безвыходном положении. Я слишком устал. И снова забота о деньгах. Я больше не выдержу. Он, перемогаясь от боли в ноге, как заведенные вчера в Мюльхайме. Сегодня в Эльберфельде, завтра в Ганновере, а послезавтра в Готинген. Выступает, вербует новых членов партии и каждый раз пишет в дневнике самыми возвышенными словами о своем успехе аудитории и все время нуждается в новых инъекциях успеха. Если раньше были смутные попытки найти себя в себе, то теперь он ищет и находит себя в толпе, которую разжигает и от нее же возгорается сам. Но нацизм не питателен, а и Геббельс сознает, он это или нет, скудеет и нервно истощается. Пугается, туда ли он попал. Тем более при нескончаемых материальных невзгодах. Иногда вдруг проблеск трезвеет, Сегодня вечером на машине Хаммерталь. Снова молоть вздор. Позже он так не скажет. 5 сентября 1925. Финансовая служба выслала мне чек на 150 марок. О, святая простота! Я болен, душа ранена, изнемок. Мне бы на год в горы. Я хочу спать. Заснуть и не проснуться». Предстоит совещание с целью основания северо-западного объединения нацистских округов, в котором у Геббельса не последняя роль. 7 сентября 1925. Движение делает первые маленькие шаги к успеху. Зимой нам предстоит тяжелая борьба, но и успехи. И все же, иногда мне становится тошно и хочется зашвырнуть весь этот хлам в угол. Гибель, жертва смерти, отчаяния. Тут и игра, и доли искренности, и поза, и форма существования. И все же еще бьется рефлектирование болезненность переживаний. Потом наступит другое время, другие черты натуры заострятся. Национальное и социалистическое. 11 сентября 1925. У нас был сильный спор. Национальное и социалистическое. Что сперва и что следует потом. У нас на Западе этот вопрос решен. Сперва социалистическое освобождение, затем как буря грядет освобождение национальное. Проф. Валин иного мнения. Сперва национализировать рабочих, но вопрос – как? Гитлер колеблется между двумя точками зрения, но он намеревается склониться в нашу сторону, так как он молод и умеет жертвовать. Все лишь вопрос поколений – старый или молод, эволюция или революция. Социальное или социалистическое? Для нас выбор не труден. 14 сентября 1925. Золотой петушок, русский балет. Прекрасные танцы и народные песни. Песня о Волге. 23 сентября 1925. Эльза в понедельник. Зайчик, чок-чок. О, твоя любимая рука. Ты милая. Блаженная любовь. Эльза так мила, ласкова. Делает бутерброды ногти чисткой. Ах ты чудесная богема. Расставание. Прощает ты милое дитя. Моральная депрессия. У меня несколько дней нервный упадок. У меня потребность в Эльзе. О, ты милая сладостная женщина. 26 сентября 1925. В Мюнхене склока в движении. Мюнхенцы стоят мне поперек горла. 2 октября 1925. Мы теперь полностью едины со Штрассером. Я и по-человечески тоже очень с ним сблизился. Штрассер далеко не так буржуазен, как я думал поначалу. Все же в Мюнхене, по-моему, большой свинарник. Я работаю над статьей националсоциализм или «Большевизм». Штреземан едет в Лакарна продавать Германию капитализму западных стран. Жирная, сытая свинья. Зеверинг запретил Гитлеру выступать в Пруссии. Примечание. Зеверинг, министр внутренних дел Пруссии. Называет его иностранцем. Примечание. Гитлер не имеет германского подданства. И это республиканская свобода совести. 6 октября 1925. Отец все тот же. Хороший, благомыслящий обыватель. Порядочный мещанин. 9 октября 1925. Дюссельдорф. Большой красный плакат на афишном столбе. Ленин или Гитлер. Все коммунисты. Хотят помешать. Гитлер мне не доверяет. 12 октября 1925. Вчера и позавчера Эльзляйн здесь. Прекрасные и мучительные часы мы здесь пережили. Внутренний конфликт между нами заостряется. Мы должны будем скоро расстаться. Мое сердце обливается кровью. Как скоро я окажусь совсем одинок? Письмо от Штрассера. Гитлер мне не доверяет. Он поносит меня. Какую боль это причиняет мне? Если он в Хамме 25 октября будет меня упрекать, я уйду. Я не могу выносить еще и это. Всем пожертвовать и еще упреки от самого Гитлера. В Мюнхене действуют негодяи. Болваны, которые не потерпят рядом с собой человека с головой. Потому что они в его присутствии будут с легкостью распознаны как болваны. Потому борьба против Штрассера и меня. Штрассер пишет в совершенном отчаянии. 14 октября 1925. Я дочитал книгу Гитлера до конца. С восторгом. Кто этот человек? Полуплебей, полубог. В самом деле Христос или только Иоанн. Хочу домой. Я научился. Бесконечному презрению к каналье и человеку. Тошно. тфу черт. Лучше гибель заодно с большевизмом. 16 октября 1925. Локарно. Примечание. В Лакарно в октябре 1925 года на конференции западных стран было заключено Общеевропейское соглашение, гарантийный пакт о неприкосновенности германо-французской и германо-бельгийской границ и сохранение демилитаризации Рейнской зоны. Старое надувательство. Германия уступает и продается западному капитализму. Ужасное зрелище. Сыны Германии, как наемники, будут проливать кровь на полях Европы на службе этому капитализму. Должно быть в священной войне против Москвы. Я теряю веру в людей. Зачем этим народам дано христианство? Ради издевательства. 21 октября 1925. Долгая болтовня о большевизме. Я хотел бы как-нибудь съездить на пару недель в Россию для изучения. Можно бы однажды как-нибудь это оттяпать. С 1 октября 1924 по 1 октября 1925 я выступал 189 раз. Можно уже износиться. 23 октября 1925. Локарно и под безопасности. Одно ясно. Деньги правят миром. Нас превратят в наемников капитализма в войне против России. Мы проданы. Если дело идет к концу, лучше гибель заодно с большевизмом, чем вечное рабство заодно с капитализмом. 26 октября 1925. Битва на улицах с распаленной красной сволочью. У нас 49 раненых. Битком набитый зал. Говорит Штрейхер. Свинский. Но тем не менее устанавливается тишина. На улице бешеные схватки. Льется кровь. В хам Гитлер не приедет. Возвращен с прусской границы. Зеверинг, это свинья, хочет распорядиться и его арестовать. Один штурмовик провозгласил. Мы клянемся в кровавой мести. Стычки с полицией. 28 октября 1925. Сладостная ночь. Она так мила и добра ко мне. Я иногда причиняю ей страдания. Это бурная цветущая ночь. Я любим. Почему я жалуюсь? Эльзи, моя дорогая, красивая, возлюбленная, 29 октября 1925, я старею, я заметил это с содроганием, выпадают волосы, будет лысиным, но в душе я вечно останусь молодым, он никогда не будет ни молодым, ни зрелым, он навсегда останется в подростковом состоянии с его нетерпимостью, тягой к насилию. Восходящий диктатор 6 ноября 1925 Слушаю речь Гитлера. Прирожденный оратор, восходящий диктатор. Поздно вечером я его жду перед его квартирой. Рукопожатие. 10 ноября 1925 Я в ужасно пессимистическом настроении. Вера во внутренние силы немецкого народа иногда колеблется. И это страшные часы моей жизни. Молчи, мое сердце. 14 ноября 1925 Я выступал перед двухстами. Как примитивно, я мог бы сказать, как глупо. Это кажется единственной в дневике фраза такого рода. Позже он никогда так критично о себе не скажет. Я устал, устал. 23 ноября 1925 Выступал перед двумя тысячами коммунистов. Спокойный деловой разговор. В конце собрания яростная перебранка. Тысячи пивных кружек разбито. 150 ранено, 30 тяжело. Двое убитых. Меня травит в еврейской прессе. Я прибыл к месту сборов Плаваем. Гитлер здесь. Моя радость велика. Как я люблю его. Какой парень. Небольшое собрание. По его желанию я должен выступать первым. Затем, говорит он, как ничтожен я. С усладой уничижения скрицает Геббельс. Он вручает мне свой портрет. С приветом райинской земле. Хайль Гитлер. Его портрет на моем столе. И если пришлось усомниться в этом человеке, я не смог бы этого пережить. Но переживет, не раз впадая в сомнения. 28 ноября 1925. Выступает Клара Цеткин. Остро, резко, ясно. Пионерша большевизма, в жуткой ненависти. Ранним утром поднимаюсь в поезде, идет снег, стенание во мне. В какого же цыгана я превратился? Благодарение Богу, завтра приедет Эльзи. Как я радуюсь этому. Ах, если бы у меня не было тебя при всех моих лишениях. От славы к успеху иду я навстречу гибели. Как тяжела эта жизнь. О жестокий, безжалостный мир». Он примеряет на себя маски то модерниста, то юного романтика, то нового человека. И не чувствовал бы себя вровень с модернистами, если бы, отдаваясь успеху, он не упирался всякий раз в гибель, в отчаяние, самоубийство, рок. 5 декабря 1925. Вечер одного из величайших моих успехов. Так я говорил редко, перед двумя тысячами, как проповедник нового будущего. Я устал, как загнанная лань. Жизнь – дерьмо, страшное знание. 14 декабря 1925. Радио, радио, радио в доме. Немец забудет для радио профессию и отчизну. Радио – новый способ обуржуазивания. Все есть дома. Идеал обывателей. Но пройдет совсем немного времени, и эта техника будет находкой для нацистской пропаганды. В Германии после войны я видел так называемый народный приемник Волькс Он был повсеместно. Его получали немцы взамен своих приемников, которые обязаны были во время войны сдать. Это была акция по пресечению слушаний иностранного радио, примитивный, небольшой, полукруглый, зияющий впадины, будто с распахнутым говорящим ртом. Народный приемник был прозван немцами Гебельсенхаузе. Морда Геббельса 16 декабря 1925 Эльза пишет мне письмо прощания. Она чувствует себя совершенно покинутой. «Что я должен делать? Почему женщина не может всецело идти с нами? Можно ли ее воспитать? Или она вообще неполноценна? Женщины могут быть героинями только в исключительных случаях. Эльза много думает о себе». Ах, мое сердце, успокойся, жизнь дерьмо, страшное знание. 21 декабря 1925 Я говорил, меня качали. Эльза приехала. Полна мечты и печали. Мы хотим расстаться. Она плачет и молит. Пока мы снова не обрели друг друга. На мне и женщинах лежит проклятие. Горе тем, кто тебя любит. Какая ужасная мысль. Какой же дешевый позер! «23 декабря 1925. Я работаю весь день над всеохватывающей программой национал-социализма и впервые замечаю теперь, как все это трудно. Я так устал. Я боюсь, что я болен. Я нервен до крайности». «24 декабря 1925. Вчера до глубокой ночи работал над докладом Ленин или Гитлер. Это доставляет мне адское удовольствие». 29 декабря 1925. Ссора с отцом из-за пустяков. Рождественский привет от Гитлера. Его книга в кожаном переплете с дарственной надписью. Я радуюсь. 2 января 1926. Печальное вступление в Новый год. Незадолго до полуночи Кауфмана, сотрудника ГАУ, начался его страшный нервный припадок. Мы стояли вокруг него на темной лестнице, борясь с ним и шумя. Он кричал, как одержимый, и хотел сброситься. В это время пробило 12 часов. «С Новым годом!» Затем мы доставили его в автомобиле. Что мы должны пережить? Я готов заплакать, но нет слез. Мы становимся старыми и закоснелыми. Судьба делает из нас мужчин. У Гитлера об этом же сказано иначе. Кулак судьбы открыл мне глаза». Хозяйственный кризис, безработица, страх перед будущим, пришибленные судьбой поколения. С Новым годом! В эти часы и все мерзко во мне, и вокруг меня. Снаружи шлепает дождь по оконному стеклу. Вокруг меня страшная зловещая тишина. Мы идем навстречу краху. С Новым 1926 годом! 4 января 1926. Письмо от Штрассера. Он тоже болен, очень болен. Мы пожираем изнутри, демоном. Это ужасно. И мы неразрывно прикованы к нему. Это еще ужаснее. Работаем, чтобы забыться. У Геббельса с его внесоциальным существованием Люмпина, заигрыванием с гибелью, отчаянием или тягой к блаженному или ужасному концу, неприткнутостью долгое время ни к чему, проявляется особая пристальность к сдвинутости, смещенности психики или сознание. Наблюдая за выступавшим Веймаре Штрейхером, он отмечает, «Пожалуй, немного патологичен и мгновенно схватывает. Таким-то он и хорош. Такие нам и нужны, чтобы увлечь массы. А это уже нечто вроде установки». Говоря о своем приятеле Фрице Пранге, вовлекшем его в нацистское движение, он в числе его положительных черт называет «патологичен». И друг Кауфман подвержен тяжелым психическим припадкам, И Грегор Штрассер, как и он, Геббельс, пожираем демоном, тоже болен, очень болен. Это смещенное состояние культивируется. Но и в самом деле с Геббельсом происходит нечто схожее с тем, что он наблюдает врачи у людей с поврежденной психикой, страдающих маниакально-депрессивными психозами, когда состояние эйфории, ликующего подъема, неуемной энергии чередуется со срывами в отчаянии, депрессию. Я хочу быть апостолом и проповедником. 20 января 1926. Я долго думал о внешней политике. Нельзя обойти Россию. Россия – альфа и омега любой целенаправленной внешней политики. 31 января 1926. Во вторник – в на брюки. Мещанское дерьмо. Греют ноги о мой радикализм. Восточная политика. Россия. Кто разберется в этом? По-моему, ужасно, что коммунисты и мы разбиваем друг другу головы. Где мы можем встретиться с вождями коммунистов? 6 февраля 1926. На моем столе ряд новых портретов Гитлера. Восхитительно. Тоска по сладостной женщине. О, ужасная мука. Эта жизнь. Я ненавижу Берлин. 11 февраля 1926. Выступил перед двумя тысячами. Меня грозили убить. А потом бурно аплодировали. Во всех городах льется кровь за нашу идею. Мы не можем проиграть. Мы не можем погибнуть. Я хочу быть апостолом и правоедником. Я снова начинаю верить. 12 февраля 1926. Сегодня после обеда я жду Эльзы и радуюсь этому. Мы хотим натравливать и разжигать. Гильдер произнес прекрасные слова «Мы подстрекатели правды». О, прекрасный Веймар! Для нацистского апостола и проповедника, подстрекателя, то шаткого в вере за нашу идею, то вновь укрепившегося в ней от того, что в немецких городах льется кровь, неминуем сброс всех незыблемых, непреложных ценностей. Гетте «Воплощение божественного в человеке» Это 25 мая 1924 -го. «О, прекрасный Веймар! Не потерял ли я чего-то, занявшись политикой? Мне так грустно», — подавленно сообщает Геббельс 27 марта 1926-го, но тут же одергивает себя. «Гёте — это еще не все. Гёте уже не тот божественный, всеобъемлющий. Превыше Гёте — национал-социализм, в который Гёте не встроить и которому не поглотить его». И от подавленности, как это обычно у Геббельса, быстрый переход в агрессивность. Негодяй, кто пишет сейчас стихи, забывает о своем гибнущем народе. Эту деградацию, эту готовность предать самого себя ради химеры, а в случае с Геббельсом еще и ради личного преуспевания, ради власти, пророчески прозревал немецкий гений и патриарх, так ясно видевший опасность того, что зарождалось в Германии еще в начале прошлого столетия –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 который поощряет его пороки и поучает его. Понимать национализм как разобщение и жестокость. Все эти художники совершенно политически бесхарактерные. От Гетте до Штрауса, прочь, вскричал Геббельс, уже дорвавшийся до власти над судьбами деятелей культуры, искусства нацистской Германии, изгоняя из страны композитора Штрауса. Рихер Штраус написал исключительно низкое письмо еврею Стефану Цвейгу. Стапу, гестапу, поймала его. Письмо наглое и глупое. Теперь и штрауса придется убираться. 5-6-1935. Теперь Геббельс дозрел до того, чтобы знать и Геоты, будь тот у него под рукой. А я помню, как в войну нас слушатели военных курсов переводчиков Геота спасал от ненависти к немцам. Я давно писал об этом. Наш преподаватель, отбывая на фронт, на последнем занятии, прощаясь, прочитал нам «Кто жил, в ничто не обратится, повсюду вечность шевелится, причастный быть ее блажен». Я прошу вас, Геносен, помнить, что автор этого стихотворения немец. Удивительно возвышали эти строки над бедой, над мраком, над насилием войны. «Я не могу больше беспредельно верить в Гитлера». В марте 1925-го Гитлер объявил о воссоздании своей партии, распущенной после Пуччи. В феврале 1926-го он созвал на конференцию в Бамберг партийный актив. Как обычно, Геббельс записывает то, что происходило накануне. 15 февраля 1926 Гитлер выступает. Два часа. Я пришиблен. Что Гитлер? Реакционер? Удивительно неточно и неуверенно а русский вопрос абсолютно неудачно. Италия и Англия наши естественные союзники, ужасно. Наша задача уничтожение большевизма. Большевизм еврейская сила. Мы унаследуем Россию 180 миллионов Компенсация императорскому дому. Право должно оставаться правым, также и для властителей. Частную собственность не подрывать, Зик. Этот знак ставит Гебельс. Ужас. Хватит программ. Довольны этого. Федор кивает. Лей кивает. Штрейхер кивает. Эссер кивает. Короткая дискуссия, — говорит Штрассер. Заикаясь, дрожа, неумело, славный, честный Штрассер. Ах, Господи, как мало мы соответствуем этим свиньям. Полчаса дискуссии после четырехчасовой речи. Бессмыслица, ты победила. Я не могу произнести ни слова. Меня словно по голове стукнули. На машине, на вокзал. Так болит сердце. Я хочу плакать. Ужасная ночь. Величайшее разочарование. Я не могу больше беспредельно верить в Гитлера. Только что казалось, северо-западный блок Штрассера, в котором стремится выделиться Геббельс, будет триумфуратором движения. Мы победили по всем линиям. И программа блока, в которой социальные предшествуют национальному, встретит одобрение Гитлера. Но пришел Гитлер, выступил, и все разлетелось в прах. Все, что изрек Гитлер, в полном противоречие с политическими прикидками северо-западного блока, все наоборот. Чьим же апостолом быть Гебельсу, Что проповедовать? Полная ошарашенность. Состоялся обмен мнениями руководителей партийной групп земли Рейнской. Мы социалисты, мы не хотим быть ими напрасно. Но и спешные телеграммы с мест... Никакой опрометчивости. Наконец предложение. Кауфман, Штрассер и я идем к Гитлеру, чтобы настоятельно с ним поговорить. Он не должен опускаться до этих негодяев. так завтра снова на вокзал. В бой. Я отчаиваюсь. Спать, спать, спать. Но буря в стакане воды улеглась. Демарш не состоялся. Гитлер остался в стороне. Все разрешилось лишь склоками между национал-социалистами, жалобами, наускиванием. 22 февраля 1926 Штрейхер болтал. Меня назвал опасным. Бутман ругал меня. Я – да и еврей, и изуит. Письмо Гитлеру. Жалоба на Штрейхера. Письмо Штрейхеру. 24 февраля 1926 Заметка против бесстыдных демократов, которые нападают на уничтожителя масонства Муссолини. Из Мюнхена ничего нового. Гитлер еще не ответил на мое письмо против Штрейхера. Тамошняя Камарилья уж будет прилежно науськивать. Сегодня допрашивали в полиции. Меня снова захотели схватить. 27 февраля 1926. Вчера в Эссене. Перестрелка, драки. 200 полицейских, 4 тяжелораненых. Я смертельно устал. Верности пива. 13 марта 1926. Шеф, он снова развеял некоторые мои сомнения. 21 марта 1926. В Нюрнберг. Там на авто в кафе. Юлиус Штрейхер ждет меня. Долгий разговор. Примирение. 27 марта 1926. Меня ругали. клевет он. Черт знает, что за сволочь. Дерьмо. Берегитесь собаки. Если мой дьявол будет спущен с цепи, вы его больше не удержите. 29 марта 1926. Сегодня утром письмо от Гитлера. Я должен выступать в Мюнхене. Хорошо. 31 марта 1926. Выступал в четверг в Мюнхене. Один день у Гитлера. 6 апреля 1926. Бедная Эльзляйн. Выше голову, дитя. Мы все несем вину отцов. Несем без жалоб. 13 апреля 1926. Вечером прибытие в Мюнхен. Автомобиль Гитлера тут. К отелю. Какой знатный прием. В 8 вечера на автомобиле в Бюргерброй пивную. Гитлер уже здесь. Мое сердце стучит, готовое разорваться. В зале неистовые приветствия. Человек на человеке. Голова на голове. Штрейхер открывает. И затем я говорю два, одну, вторую часа. Я выдаю все. Неистовствуют и шумят. В конце меня обнимает Гитлер. Слезы стоят в глазах. Я так счастлив. Гитлер поджидает меня в отеле. Затем мы вместе едем. «Фефер и Кауфман упрекают меня. Моя речь нехороша. Ведь Геббельс приметнулся на сторону Гитлера. Где твое жало, смерть? Почему меня затем изругали? И потом целое неразберих обвинений. Каждое опрометчивое слово будет раздуто. О боже, эти свиньи! В завершение следует единение. Гитлер велик. Он всем нам сердечно подает руку. Оставим это. После обеда продолжение. Приходит Гитлер. Принципиальные вопросы. Восточная политика. Социальные вопросы. Он говорит три часа. Блестяще. Может свести с ума. Италия и Англия наши союзники. Россия готова нас сожрать. Все это есть в его брошюре и во втором томе его камф Мы спрашиваем. Он отвечает блестяще. Я люблю его. Социальный вопрос. Совсем новое представление. Он все продумал. Его идеал – смесь коллективизма и инди индивидуализма. Земля целиком народу. Производство индивидуальное. Концерны, тресты, крупные производства, транспорт и тому подобное – социализировать. Он все это продумал. Я совершенно ему спокоен. Он человек, он воспринимает все во всем. Такая голова может быть моим вождем. Те же положения, высказанные Гитлером два месяца назад, ошарашили Геббельса. Теперь они не только безоговорочно принимаются им, но с ликованием, с восторгом и восхищением. Все дело в том, что надо вжиться в новую идею, уношал он себе ранее, когда только примкнул к национал-социалистам. К этому же способу самовнушения успешно прибегнул он и на этот раз, и, конечно же, в страхе отторгнутости и потери веры в вождя в жажде отдаться во власть Гитлера над собой. Я преклоняюсь перед большим меня, перед политическим гением, насущная для него формула. Лишь опираясь на нее, видя перед собой сильного человека Фюрера, Он может внутренне собраться, преодолеть расхристанность, страх перед жизнью, преследующие чувство отчаяния, комплекс неполноценности. В заключение этого вечера Геббельс едет с Гиммлером в какой-то город. Там я выступаю, перед порядочными парнями. Это Бавария. Верность и пиво. Никакой сентиментальности во внешней политике. К событиям в послереволюционной России у Геббельса повышенный интерес. Похоже к универсальности идеи, хотя он так не формулирует. Он то поругивает большевиков, то восклицает «я немецкий большевик», видимо потому, что считает себя поборником классовой борьбы. Россия тоже пострадавшая страна и к Версальскому договору никакого отношения не имеет. И в выборе, с кем смыкаться, Геббельс явно тяготеет к России против Англии. Ранее, когда он еще не обслуживал формирующуюся национал-социалистическую политику, он мог записать сентиментальным чувством нечто схожее с тем, что в это время курсирует в либеральной немецкой прессе, гадающей о судьбах России. Россия найдет новую христианскую веру со всем юношеским пылом и всей детской верой, с религиозной скорбью и фанатизмом. А Гитлер выделил в Майнкамп Никакой сентиментальности во внешней политике. Это завоевание Лебенштраум, жизненного пространства для немцев на Востоке. И теперь, выступая, со всей брутальностью заявил. Против России, в союзе с Англией и Италией. Россия готова нас сожрать. Мы сами присвоим ее. Через три дня после выступления Гитлера Геббельс завозит ему цветы. За этим не в дневнике признания Гитлера победителем в противостоянии гитлер штрасса в их соперничестве за влияние в партии. Он выслушивает соображения Гитлера о восточной и западной политике. Записывает. Его доказательства вынужденные Мне кажется, он не до конца осознает проблему России. Но и я должен кое-что продумать. Последнее сказано с преувеличением. Не продумать, всего лишь принять сказанное. И это не просто подчинение. Это культ повиновения своему демону честолюбия в его новой отныне ипостаси – Гитлеру. Тут и надежда. Гитлер отблагодарит. Я думаю, он полюбил меня, как никого другого. В угоду Гитлеру он будет еще и еще отступаться от всего, что считал своим – пока оно не иссякнет за ненадобностью, и он не останется лишь эхом Гитлера в дневнике и рупором его во внешней среде. Потрясающая духовная личность. Никогда не знаешь, что ждать от его своенравия. Ни одному лишь Геблесу импонирует своенравие Гитлера. Оно тоже входит в набор представлений его окружения о диктаторе, который должен быть непознаваем. Как оратор Удивительное триединство жеста, мимики и слова. Прирожденный разжигатель. С ним можно завоевать мир. Дать ему волю, и он разрушит коррумпированную республику. Он знает все. Гений. Такой малый может переделать мир. Что касается отношений к России, то Гиббельс отступится, но в дневнике еще будут слышны арьергардные вздохи. Дочитал Распутина «Вечная загадка России». Сможем ли мы в Европе когда-нибудь понять ее и сориентироваться? Вряд ли. Сегодня вечером буду смотреть большевистский фильм «Броненосец Потемкин». Кауфман считает его блестящим. Через меня переступит. Каков путь наверх? За два года. Я родился под доброй звездой. С того дня, когда Геббельс попал в Веймар на смотр националистических сил, Он пристал к Штрассеру, одному из самых влиятельных лидеров национал-социалистического движения. Он восхищался им, стал его помощником, сотрудничал в его изданиях, и это было огромным успехом по его первоначальным меркам. Стал редактором еженедельной газеты в Эльберфельде. «Стремясь выделиться, я сам сотворю свою славу. Он до изнеможения носится по городам с агитационными выступлениями. «За год я выступал 189 раз. Я вешу 100 фунтов». Так поиздержался он. Пишет статьи, заметки в партийную прессу. Но на политической сцене, где со своим мюнхенским окружением Гитлер, где ярый Штрейхер по одну сторону от них, Штрассер по другую, где маячит Геринг, Геслей и другие заметные персонажи, Геббельс при всех своих стараниях пока что на второстепенных ролях, тогда как метят уже в первые любовники. При содействии Штрассера он протиснулся к Гитлеру и от малейшей благосклонности того, как и от собственных успехов, каков путь наверх, готов воспарить, но также готов и истерически сникнуть от несоответствия представления о своем жертвенном вкладе в движение с реальным своим положением в партийной иерархии. Его положение недостаточно закреплено организационно, И вовсе скудно поддерживается он материально. Решив, Гитлер полюбил меня, как никого другого. Он спустя три дня уже оплакивает себя. Через меня переступят и пойдут дальше. Одним трупом больше на поле битвы веков. Люмпен пролетариат. Надо силой сделать счастливым. 19 апреля 1926. Гитлер еще говорит в экстазе. Гром одобрения. 24 апреля 1926. Шлюхи стоят у дверей и зазывают. Полураздетые. Ужасно. Торговля телом. Я готов заплакать. Неужто мужчина пойдет? За деньги. Страсть превратилась в бесстыдство. Вот оно, общество. На улицах блондинки обнимают ухмыляющихся китайцев. Полиция смеется. Вот буржуазное государства. Все лишь страсть или гешефт. 1 мая 1926 на улице демонстрируют красные. 8 мая 1926. Жизнь большой обезьяний театр, и человек участвует в нем как обезьяна. Пусть так. Почему мы не говорим правду? Человек каналья. 15 мая 1926. Мы должны победить. Тем самым мы станем непобедимы. 24 мая 1926. Вечером боевое мероприятие в Фейербахе. Рабочие не поддержали его и в конце собрания запели «Интернационал». И геббельс со всей решимостью заносит в дневник. Люмпин пролетариат не хочет быть обращенным. Его надо силой сделать счастливым. Похожие массы, которыми национал-социализм, Как и любой тоталитаризм, намерен овладеть, берясь насильно сделать их счастливыми для взбудораженного Гебельса, увлеченного Раскольниковым. Эти массы нечто вроде старухи процентщицы Все канали, включая меня. О, Господи, дай мне в друзья Кауфмана. Он для меня все, и я для него все. Он укрепляет меня в моей вере и радикализме и так далее. Однако похоже, что именно мой добрый друг, замечательный парень, намечен на вакантный пост Гауляйтера в Эльберфельде. И тут же он подвергается разносу на все корки. Да к тому же он прислал Геббельсу бессовестное письмо. «Тебе не хватает необходимой стойкости». Это после того, как Геббельс, выступив на конференции партийных руководителей, придав договоренность отстаивать программу северо-западного блока, подыграл Гитлеру. 30 мая 1926. С Кауфманом много спорил о гауляриторстве. Так не пойдет. Один должен быть королем. А это уже проецируется именно на руководителя округа гитлеровской идеи фюрерства. Гитлер объявлял себя единовластным руководителем движения. По такому же образцу собирались осуществлять свое руководство гауляйтеры в пределах своего ГАУ, разумеется, соблюдая полную подчиненность Гитлеру. 7 июня 1926. Вчера дебаты вокруг вопроса о новом гауляйтере. Обо мне речи вообще нет, будто я ничего не сделал. Вот такова благодарность. Весь этот... Эльберфельдский период Его задачей было Поосновательнее войти в структуру партии Упущен шанс Но Гибельс не бездействует И обойдет своих соперников и недругов Штрассер подозревает Что я пойду на компромисс с Мюнхеном Я разубеждаю его В этих глупых выдумках Доктор Штрассер Эмоциональный симпатичный человек Пока еще наполовину марксист Но фанатик Это уже кое-что Добродушный, нуждающийся в поддержке. Я его порой очень люблю. Это 10 июня 1926. А уже 12 июня. Я хотел бы уже, чтобы Гитлер призвал меня в Мюнхен. Все канали, включая меня, спать, спать. Если больше и не просыпаться. Хайль Гитлер. 17 июня 1926. Вчера с Гитлером в Кельне. Он знает все. Он гений. 21 июня 1926 мы говорили о вагнере он очень любит вагнера 6 июля 1926 гитлер говорит о политике идее и организации глубоко и мистично почти как евангелие 15 тысяч са штурмовиков маршируют мимо нас начинается третий рейх грудь полна верой германия пробуждается 12 июля 1926 «Теперь я ищу тебя, красивая черная дама». 15 июля 1926 «Красивая дама неприступна, а я глупый осел. Бегаю кругами, как мальчишка». Эрос напоминает о себе, как только останавливается моя бешеная гонка. «Жизнь моя неестественна. Работа, борьба, неистовство. Все это теперь сказывается». 20 июля 1926 Одиночество для меня тяжелее, чем для всех тех людей, кого я узнал в последние месяцы, но, как сказано им раньше, стоит ему побыть с кем-либо три дня, как человек становится ему ненавистен. Как всегда, полно неувязок в Гебельсе самом и в его заявлениях о себе, болтливо заполняющий дневник конце концов привыкаешь к хорошей порции презрения к человечеству завершает он запись 23 июля 1926 этому человеку можно служить так выглядит творец третьего рейха 24 июля 1926 шеф говорит о расовых проблемах ему невозможно возразить это бьет в самую точку он гений очевидно Он творящий орудие божественной судьбы. Я потрясен им. После ужина мы еще долго сидели в саду, и он проповедовал о новом государстве и как мы его завоюем. Это звучало как пророчество. Там в небе сиял свет, какой не даст ни одна звезда. Знак судьбы? Я еще долго не мог заснуть. Блондинка не подает никакого знака. 25 июля 1926. «Шеф – продувная бестия. Он балует меня, как ребенка. Добрый друг и наставник. Вечером. Он говорит о будущей архитектурной картине страны совершенно как архитектор. Он рисует картину новой немецкой конституции, совершенно как художник, творец государства. До свидания, мой обер Зальцберг». Примечание. Селение в Баварских Альпах рядом возникнет резиденция Гитлера Берхтесгаден. Эти дни указали мне путь. Из глубокой тьмы высияла звезда. Я связан с ним до конца. Исчезли последние сомнения: Германия будет жить. Хайль Гитлер. 3 августа 1926, дождь цветов на Гитлера и на меня. 20 августа 1926. В Гладбахе выступал. Хорошо. После того в Рейте стычка с несколькими еврейскими мальчишками. 21 августа 1926. Я подозреваю, что приятель Грегор Штрастра завидует мне. Этого не доставало. Если между нами начнется ссора, то все прахом. Ссора началась. Перешла в смертельную вражду, закончившуюся уничтожением Штрассера в Ночь длинных ножей 30 июня 1934 в Ночь Кровавой Резни. Я сегодня так подавлен, сколько я потерял и что на что выменил. 26 августа 1926. Борьба для меня, что для рыбы вода. Реальным соперником Гитлера за верховенство в партии был Грегор Штрассер. Пока Гитлер сдержался в тюрьме, Штрассер локализовал распад партии, запрещенной в связи с путчем 1923 года, насаждая, вопреки запрету, местные партийные группы, стянул под свое начало округа, находившиеся также на полулегальном положении, блокировался с другими националистическими организациями. В качестве видного политического лидера Штрассер и предстал перед глазами Геббельса на смотре националистических сил в Вейморе, и Геббельс устремился к нему и обрел его поддержку. К моменту выхода Гитлера из тюрьмы Штрассер был влиятельнейшей фигурой в партии, в придачу депутатам Рейхстага. Химик по специальности, защитивший диссертацию, материально обеспеченный семейный человек Штрассер по сравнению с Гитлером был, можно сказать, респектабельным, да и более определенным, более просматривающимся и рациональным. Но эти названные последними черты, как мне видится, отнюдь не давали Штрассеру преимуществ. Толпа, которую завоевывали национал-социалисты, жаждала веры, это подмечали герои Ремарка. А вере стенает в дневнике Толпа жаждет внушения, а не ясности, чего-то иррационального, мистического, фатального и в то же время решительного. Самое время явиться харизматическому лидеру. Инфернальный, впадающий в экстаз экспансивный игрок Гитлер Пресходных призывах и обещаниях больше, чем Штрассер отвечал запросам толпы, овладевал ею. Как женщина, которая из-за иррациональной, чисто эмоциональной тоски по дополняющей ее силе охотнее склонится перед сильным, чем будет господствовать над слабым, так и масса предпочитает господина, а не просителя. К этой массе принадлежит и Геббельс. Вспоминается, рассказанное мне директором Берлинского городского архива Шмидтом. Он был подростком в гитлеровское время. Ему запомнилось впечатление, которое производил голос Гитлера. Он говорил со странным акцентом, словно пришелец с Баварских гор. Эта окраска голоса сообщала какую-то горную отдаленность фюрера от привычного, обыденного, словно он обращался из какого-то иного мира. Внушало нечто мистическое. «Так поддаться немцы могли только человеку из ниоткуда», — пишет Гола Ман, историк сын Томаса Мана. «Я подумала, и нам есть что вспомнить о произношении нашего горца, усиливавшем дистанцию непознаваемого, которая нужна диктатору». Что касается Геббельса, то он предал своего покровителя Штрассера, смекнув, что за Гитлером большая политическая сила, и переметнулся к нему. Гитлер, стремясь ослабить влияние Штрассера в партии, переманивал его сторонников. Он приметил Геббельса из команды Штрассера, обласкал его, заинтересованный перетянуть его на свою сторону. Так Геббельс сначала близостью к Штрассеру, а потом предательством его, обеспечил себе продвижение в партии. «Я умер и давно погребен. 3 сентября 1926. Вчера посреди дня внезапно явилась Эльзи. Я так был рад этому». Румянная и загорелая, она выглядела с такой свежей и здоровой. Мы пережили прекрасные, а порой и болезненные часы. Каждый несет свой крест. Вечером она уехала. Расставание далось мне тяжело. Ведь она милая, радостное дитя. Гебельс активизировался. Полиция то запрещает его выступление, то учиняет ему допрос в связи с нарушением общественного порядка им самим и толпой. Который он звинчивал своим выступлением. И снова 8 сентября полиция запретила ему выступать. Такая подлость. 23 сентября 1926. Воскресенье. В Кёльне Сельди. В ссоре разлетелись. Я очень рассержен. В зале ожидания встретил юного фанатика. Германия не умрет. В понедельник вечером речь в Штутгарте. Во вторник выступал в Ульме. Блестяще. 25 сентября 1926. Вчера вечером в Эльберфельд. Я говорил хорошо и успешно. Сейчас в рейд. Эльза написала прощальное письмо. С Богом. 27 сентября 1926. Я распрощался с жизнью других. Сердце разорвалось. Это о разрыве с Эльзи. При обычной выспренности Геббельса в этих словах еще можно различить и что-то человеческое, похоже, в последний раз. Он не раскрывает, что произошло. Может, не так уж бесчувственно Эльзи к его антисемитизму. Или разумная Эльзи, пусть и заплаканная, как он описывает, решилась опередить события, ведь их отношения обречены, и Геббельс подталкивал к разрыву. Для него, возлюбившего превыше всего карьеру, славу, женить бы на ней полукровки – катастрофично. И уже дан ему сигнал – на Берлин. Так что как раз и подоспела с разрывом. Почти пять лет Эльзи была возлюбленной невестой. Ее присутствием или ожиданиями ее прошиты чуть ли не все записи этих лет. Как небескусно порой до пошлости, пишет он о себе и Эльзи, Но все же пробиваются модуляции чувства. Ее легкость, нетребовательность, отзывчивость на его призыв, их встречи и расставания на перронах разных городов, ссоры любовные примирения, ее жизнелюбие, естественность своей живительностью вторлись в его выморочные, придуманные, надрывные существования. Рука в руке спускаемся вниз к рейну. Нет денег на обед. И все же, как безгранично я счастлив и рад. «Ты милая, любимая, спасибо тебе. Милая, хорошая Эльзи, я люблю тебя». 1.1.1926. Теперь с этим покончено. На следующий день после состоявшегося разрыва он записывает «Я умер и давно погребен». Как тяжело на сердце. Он останется в своей органике, во партийной сваре, кознях, подсиживании, соперничестве. В этом он как рыба в воде. Эльбрехтер в Веймаре всех натравливает против меня. Разоблачительный материал против Эльбрехтера. Я получил уничтожающий материал на Эльбрехтера. Конец света. Преступник в маске порядочного. Эльбрехтер негодяй. Вон. Останется накал пропагандистских выступлений. Мелькание городов. Массовые собрания. Вчера в Бахуме. После обеда в Бланкенштейн, вечером в Геттинген. Предстоит Лейпциг, Дрезден, Лимбах, Берлин, Потсдам, Бреслау. Гигантский успех. Меня несли на руках. Не лишнее напомнить, он весит всего 100 фунтов. Сегодня вечером в Геттинген. Бить социал-демократов. Сегодня Ганновер. Послезавтра Брауншвейк. Много, много работы. Я иногда думаю об Эльзе. Тетрадь подходят к концу, встречаются строки, не поддающиеся прочтению, неразборчивые, небрежные. Клочья фраз, многоточия, указывающие на выпадение текста, облик сохранившихся страниц будто доносит склокоченность самого автора. Но вот, 1 ноября состоится окончательно в Берлин, Гауляйтером. Берлин ведь центр, и для нас, мировой город 18.10.1926. И последняя в тетради запись. Письмо от Гитлера. Берлин окончательно. Ура. Теперь через неделю в имперскую столицу. Прощай, Эльберфельд. Мой день рождения. Полно поздравительных цветов. Ательзи ни слова. Жизнь так мрачна. 30.10.1926. На этом тетрадь обрывается. Провал. Дальнейшие последовательные записи не обнаружены. Мы встретимся вновь с автором дневника только через полтора года, и это будет уже другой Геббельс в его новой фазе.